Глава 16. Еценю был шокирован. Он не знал, что сказать. Он был сбит с толку тем, что не попал в список. Но на самом деле он не заботится о входе в список десяти. Чтобы больше получить, надо было больше отдать. Он не хотел быть слишком привязанным к академии Уайдир. У Еценюя была непоколебимая уверенность в своем таланте. Уверенность была такова, будто он родился с ней. Он твердо верил, что даже без вступления в эту десятку Его достижения далеко превзойдут всех десятерых. На каком-то уровне он даже не видел в Цин Юшане и Ян Синтяне соперников. Он никогда не думал о потратить четырех лет в академии Уайдир, занимаясь базовым боевым культивированием. Е Цин Юю хватит года на то, чтобы пройти путь, который занял бы у других все четыре. Он будет соревноваться только со временем, а не с людьми. На самом деле первым человеком, которого я занесла в список, были вы, Причина этого, помимо оценки великого учителя Хоня, в том, что я, как ни странно, наблюдала за вами в процессе отбора. Я слышала множество поздравлений и похвал от различных наблюдателей. Честно говоря, если бы было необходимо выбрать только одного человека вместо десяти, тем человеком были бы вы, Е Цинъюй. сказала это и вздохнула, почтительно кивнув головой, небольшая улыбка появилась на лице Е Спасибо. Для конкретного человека, что было чрезвычайно тщеславен, подобный способ объяснения ему вещей был сверхэффективным. Как бы то ни было во время моего объявления списка, Дань внезапно прислал мне звуковое сообщение: по определенной причине вы не могли войти в список десяти». После каждого сказанного ей слова она внимательно наблюдала за выражением лица ецаньюи. Она обнаружила, что выражение лица ецаньюи Из-за ее слов не изменилось вообще, не выразив ни гнева, ни волнения. Оно было столь же спокойно, как тихий пруд под солнечными лучами. Она знала, что все еще недооценивала этого подростка. В качестве компенсации я могу дать вам некоторые привилегии, Ванянь сказала это с улыбкой, и увидев, как Е начинал качать головой, она подняла руку, чтобы остановить его. Не отвергайте ее сразу. Это Ярлык с фамилией, который позволит вам входить в область второго и третьего годов. Вы можете использовать этот ярлык, чтобы войти в библиотеки старших классов и одолжить там боевое руководство. Еценюй колебался. Если это действительно так, то не было никакой необходимости отклонять, потому что такие привилегии было тем, в чем он сейчас нуждался. Спасибо, директор Ван. Он почтительно поклонился и, получив именной ярлык, улыбка появилась на лице Ван И когда она развернулась, чтобы уйти, она сказала: "Вы знаете, почему я ожидаю от вас великих вещей?" Еценюй быстро покачал головой. "Вы узнаете об этом в будущем". В улыбнулась, дразня его, и на лбу Еценюя появились черные линии. Без каких-либо предупреждений ее фигура исчезла, как лопнувший пузырь. Лист, застывший в воздухе, наконец начал падать на землю. Как директор, может ли она дразнить своих студентов? Хм. Hmm. Это сила ступени Сянтянь. Ее энергия способна заморозить область более сотни метров. Е не знал смеяться ему или плакать. После лицезрения силы Ваньянь его желание следовать пути воина было усилено, но также и срочно. Только обладая силой, он мог решить тайны вокруг него. Только обладая силой, он мог управлять своей судьбой. Только тогда справедливости и правосудие, покрытые многолетней пылью, могли быть раскрыты днём. Седьмая зона для спарринга. Первая стадия. Она в первую очередь сделает вашу кожу столь жесткой, что когда вас ударят мечом, ничего не произойдет. Эта часть обучения проходит исключительно, полагаясь на внешние боевые искусства и не имеет коротких путей. Только пройдя через тяжелые тренировки, вы достигнете желаемого. На уроке боевого культивирования высокий в настоящее время высокий мускулистый инструктор преподавал методы для культивирования обычной боевой стадии. Эффективность академии Уайдир была чрезвычайно высока. Утром директор Ван Янь говорил, что класс разделят на группу в соответствии с их основами. К полудню в классе боевого культивирования они были уже разделены. Я Цинь наряду с остальными 80 студентами начал получать самые основные боевые техники. Те, кто находится без любой основы на боевом пути, были практически обычными людьми, надеющимися изменить их судьбу. Конечно, такой гений, как Янь Синтянью, у которого уже была глубокая основа, не появится на подобном уроке. Тренер Здоровяк начал преподавать. Каждое его слово было криком, заставляющим территорию вокруг вибрировать как от грома. На обычном боевом уровне есть шесть небольших этапов. Кожа, мышцы и кости не имеют никакой последовательности. Вы можете тренировать их в любом удобном для вас порядке. Но потом с этапами крови, костного мозга и органов вы должны быть осторожны в порядке изучения, потому что так как вы дальше следуете боевому пути, кровь, костный мозг и органы затрагивают внутренние боевые искусства, и эти внутренние искусства решают, являетесь вы Хоутянь или Сянтянь. Если вы будете тренироваться неправильным способом, то это может угрожать вашей жизни. Прямо сейчас я передам вам метод, чтобы натренировать вашу кожу, мышцы и кости. Сейчас вы не должны понимать его, только повторяйте вслух. И когда вы запомните, то тогда вы можете понемногу начинать понимать его. Если будет что-то, что вы не сможете понять через трех или пяти дней, то можете попросить у меня помощи. Вам понятно? Вопил грамило учитель. Понятно, таким способом ответили студенты. Хорошо, теперь слушайте внимательно. Внешние боевые искусства – это не только слова, но и практика. Как практиковать наиболее основной пункт? Кроме того, вы должны практиковаться до тех пор, пока ваши плечи и талия не будут перемещаться как одно целое, ваши колени и руки как одно целое, ваши кисти и ступни как одно целое, ваш тук сердца с вашими будущими действиями, ваши будущие действия с движениями вашей ци, движение вашей ци с вашей силой. Инь и янь – текущей прямой линии Только тогда вы сможете практиковаться. здоровяк инструктор выкрикнул учебные мантры. Студенты повторили мантры за ним. Обучаясь боевому пути, первым шагом должен быть принят во внимание воздух, окружающий вас. Воздух вокруг вас это ци. В процессе обучения вы должны заставить себя быть взволнованными, громко ревя. Вы сможете получить пульсацию крови, приведя себя в оживленное состояние. И находящийся в толпе, также кричал: Даже при том, что он был уверен в своем природном таланте, он понял, что боевой путь проходился шаг за шагом. Даже с лучшим из природных талантов было трудно тренироваться, поэтому он не мог лениться, проявляя в сто раз больше усилий, чем обычно. То, что я вам сейчас передал, мантра культивирования. То, что я передам вам следующим, змеиная форма, 8 божественных форм. Эти восемь божественных форм венец множества экспертов Академии Уайдир. Они идеально подходят для тренировки тела на обычной боевой стадией. Змеиная форма, как известно, тренирует вашу кожу, будучи чрезвычайно совершенной. После окончания этих слов здоровяк учитель громко кричал и двигал телом, демонстрируя змеиную форму. Первая поза золотая змея, преодолевает землю. Фигура здоровяка учителя изменилась. Его изначально мускулистое тело внезапно стало будто без костей, делая шаг вперёд. Его ладонь, как будто голова змеи, несравненно проворна, а всё его тело походило на золотую змею, внезапно появившуюся на земле. В воздухе слышали слабые звуки. Ш-ш-ш-ш-ш. Будто огромная змея, глотающая птицу, заставляла людей дрожать. Каждый студент широко открыл глаза, внимательно наблюдая за каждым движением учителя. Вторая поза: Змея-тень в тумане. Половина тела здоровяка учителя уже была на земле и крутилась странным образом, как будто это была действительно змея-тен, скользящая по земле. Она казалась медленной, но на самом деле была чрезвычайно быстра, и казалось, появился туман. Казалось, змея-тен действительно скользила в тумане, таинственная и пугающая. Яцений находился глубоко в раздумьях. Форма змеи лучше всего подходила для тренировки кожи, потому что змея двигается по земле, когда путешествует. При этом она бесконечно терлась о землю. Подражать змеи означает бесконечно тереться, используя кожу. Это заставит вашу кожу стать жесткой, как у змеи. Это определенно лучший метод для тренировки кожи. Четвертая поза таинственная змея на скале. Пятая поза язык белой змеи. Шестая поза воздушный змей на дереве. Седьмая поза яд гадюки. Грамило учитель постоянно менял свои формы. Неизвестно, сколько времени прошло. Глаза Е больше не могли увидеть здоровяка-учителя. Перед ним будто передвигалась древняя змея, иногда шипя, иногда взрывоподобно ударяя, иногда подобно камню, иногда выпуская яд. Порочная аура змеи закралась в него, заставляя Е чувствовать, будто он находился в стае древних змей. Хорошо, сегодня я передам эти восемь форм вам. Не недооценивайте их, они определенно непросты». просты. Сложные вещи сделаны из простых. Ребята, если вы сможете постичь сущность этих восьми пост за полмесяца, тогда вы определенно окажетесь у двери в первую стадию кожи. Здравяк, учитель закончил демонстрацию, громко крича. Его глаза прошлись по студентам. Он обнаружил, что большинство студентов уже о чем то неистово думают. Некоторые нетерпеливые товарищи уже начинали подражать ему. Он улыбнулся и кивнул головой. Они были гениями, подобранными из десятков тысяч людей, и смогли подражать на уровне, на котором движения были довольно похожи. Э? Его взгляд остановился на Е внезапно опешив и в шоке вздохнув. Он увидел тело Е Цин двигающееся как настоящая змея, используя формы змеи. Е растянулся под солнечным светом. Первая поза золотая змея преодолевает землю, была уже показана им. Каждое действие и деталь были выполнены великолепно. Ясно, он уже понял идеи первой позы. Чтобы понять так быстро, это немного интересно. Здравяк-инструктор тихо кивнул головой. Еценюй был важным саженцем, и он естественно приметил его ранее. Первая поза змеиной формы показывала, что простые, но важные идеи получить нелегко, содержавшиеся в ней чистое и глубокое понимание бесчисленных экспертов, которые создали эту позу через бесчисленные тренировки. И версия змеиной формы в Академии Вадир отличалась от сокращенного варианта снаружи. Она более совершенна, и чтобы завершить каждую позу, которую вы видели, было чрезвычайно сложно. Глава 17. На памяти здоровяка учителя было не так много студентов, которые с первой же попытки тренировать змеиную форму могли выполнить ее так совершенно. Этот Е неудивительно, что у него талант девятого уровня, и он смог заставить свисти пламенные цветы на факеле таланта. Взгляд Древека-инструктора был полон поздравлений, собираясь что-то сказать, но очень быстро его взгляд снова застыл в шоке, потому что Е начал практиковать вторую позу. И снова прекрасное исполнение. здоровяк учитель даже мог почувствовать порочную ауру, испускаемую измеёй от Е Это он не только подражает змее, Но и кажется, он ухватил истинную суть позы. В данный момент здоровяк-инструктор был удивлен. Еценью изучал змеиную форму прежде, иначе как это возможно? Это действительно было ужасающим талантом того, кто активировал девять пламенных цветов. Впоследствии, когда Еценью начал практиковать третью позу, другие студенты начали замечать его действия. Тело Е походило на змею, иногда прячущуюся, иногда яростно выгибающуюся. Его тело было настолько гибкое, как будто не имело костей. В данный момент казалось, он действительно превратился в настоящую змею, ползущую по земле. Когда он практиковал шестую позу, то походил на плавную воду, заканчивая каждое движение за одно дыхание, как будто он практиковал ее тысячи, если не десятки тысяч раз прежде. "Я от гадюки!" я громко крикнул, когда его руки переместились, шипение начало появляться в воздухе. Казалось, там действительно была огромная гадюка, глотающая добычу и плюющаяся ядом, заставляя людей чувствовать страх. Божественная лунная змея. Е исполнил последнее движение. Неромил учитель был так потрясён, что был готов откусить свой язык. Он преподавал базовые тренировки для тела в Академию Уайдир более десяти лет. Он видел различных гениев и странные таланты, но он никогда не видел никого, как Е Кто-то, как Е кто видел змеиную форму восьми божественных форм лишь однажды, смог повторить и ухватить истинную ее суть. Он в первый раз видел такого монстра. Если этот подросток не практиковал ранее змеиную форму, то это было действительно слишком пугающе. У него фотографическая память, его способности к пониманию могли быть прозваны только как потрясающие. Кажется, этот подросток родился, чтобы следовать боевому пути. Взгляды окружающих подростков также были наполнены сложными выражениями шока, ревности и восхищения. Некоторые подростки, которые имели несравненную уверенность в себе, не способные завершить первую позу, были ошеломлены, когда сравнивали свои усилия и Е Цинюя. инструктор привел всех в чувство, серьезно крикнув: "Чего вы уставились? Быстро пошли практиковаться. Попробуйте самостоятельно все понять. Если будет какие-либо затруднения, то придите завтра и спросите у меня". Подростки вышли из зашеломлённого состояния. Действие Еценюя стимулировало их, заставляя сконцентрироваться и работать ещё упорнее. Когда Еценюй закончил исполнять все восемь поз змеиной формы, то он почувствовал, что всё его тело было горячим, заполненным высокой температурой, которая пыталась сбежать, заставляя его кровь кипеть. Он медленно дышал, восстанавливая своё дыхание, Затем он начал второй раз повторять форму. здоровяк учитель не сказал ничего более, тихо стоя в стороне от полигона. Оказалось, он пристально наблюдал за каждым студентом, контролируя их тренировку, но большее внимание было сосредоточено на Е Цинью. Чем больше он наблюдал, тем более потрясённым становился. Когда он практиковал змеиную форму в пятый раз, учитель был уверен, что этот юнец уже полностью понял сущность этой формы, как будто он был мастером боевых искусств и практиковался в течение десятков лет. Каждое движение прекрасно, независимо от того, смотрели ли вы на форму или на ритм. Ещё невероятнее было то, как Еценюй продолжал исполнять змеиную форму, на солнечном свете кожа подростка, казалось, испускала золотое свечение. Это был признак первой стадии обычного боевого уровня. здоровяк учитель не мог поверить глазам. Он чувствовал, что всё его понимание боевых искусств было разрушено этим подростком. Уже после седьмого повторения змеиной формы ему удалось добиться некоторого успеха в первой стадии обычного боевого уровня, сверхъестественно. Как такое возможно? Такое не могло быть просто объяснено природным талантом. Какие еще тайны прячет этот подросток? Е непрерывно повторял движения змеиной формы. Если в начале его тело было слегка неуверенным, то теперь он уже полностью был погружен в процесс тренировки тела. Так как эти восемь поз стали проходить более и более гладко, Е чувствовал каждый дюйм тела, каждую мышцу, кость и каждый дюйм кожи был задействован позами змеиной формы. В его теле было пламя как вещь, что изначально была сокрыто глубоко внутри, но сейчас оно, казалось, стимулировалось. Еценюй мог почувствовать, что его тело становится все горячее и горячее, его кровь будто горела. Он чувствовал энергию, которая хотела сбежать через поры его кожи. Разум Еценюя был чрезвычайно чист. Внезапно он вспомнил слова, которые здоровяк учитель сказал ранее: песнь для тренировки в обычном боевом уровне, которая была менее ста слов. Слова, которые были не совсем понятны, внезапно стали ясны. Его действия становились более скоординированными. Таинственная энергия, которая была хотела выплеснуться из его тела, была подсознательно остановлена. Странное чувство прошлось по всей его коже. Это было чрезвычайное ощущение комфорта, наполненное волнением. Еценюи повторял позу за позой. Ближе к концу он не следовал приказу учителя-здоровика, но беспорядочно менял последовательность поз. Он двигался по собственному желанию. Его сердце определяло порядок поз. Время пролития пота подросткам текло быстро. Еценюй не знал, сколько раз уже практиковал змеиную форму. Только когда он начал чувствовать напряжение от усталости, он остановился. Его психическое состояние пробуждалось от культивирования. Э, парни, что вы делаете? Еценюй только заметил, что его уже окружили подростки, сформировав маленький кружок с здоровяком учителем на передовой. Все не моргая уставились на него. Их взгляд был таков, будто они смотрели на монстра. Подростки были безмолвны. здоровяк учитель не сказал ни слова, просто подошел и схватил правую руку Е тщательно осматривая. В его глазах появился странный свет, и он даже тщательно прощупал открытые участки кожи Е Первая стадия обычного боевого уровня. Стадия кожи полностью завершена. Как вам это удалось? здоровяк учитель сделал вывод, постоянно наблюдая за Е Цин Сам Е Цин также был немного смущен. Он покачал головой, сказав: "Я не знаю". Громил учитель был озадачен. Он мог сказать, что Е не лгал. В данный момент он не знал, что сказать. Подросток перед ним обучался змеиной форме только два часа, заставив всю его кожу очиститься и разгладиться. Его кожа, будто бледный слой золота, несравненно мягкого и гибкого. Это очевидно был пик первой стадии обычного боевого уровня. Что за монстр? Это был В начале, когда здоровяк Учитель увидел, как Е выполнил всю змеиную форму, он был уже чрезвычайно потрясён, но прямо сейчас он почти оцепенел. Игнорируя Е здоровяк Учитель сделал глубокий вздох, чтобы прийти в себя. Он обернулся и посмотрел на окружающих молодых людей. После наблюдения в течение 30 минут я уверен, что даже самый глупый из вас должен был увидеть некоторые идеи в позициях и сможет получить что-то от этого. У Еценюя чудовищный талант. Увидев змеиную форму только раз, он запомнил ее всю. Мгновенно узнав его возможности, а также вы удачливы, чтобы иметь возможность увидеть получасовое исполнение великого мастера. Подростки спокойно слушали лекции учителя. Конечно, на вас это не повлияет. Чудовищный талант Ецин Юэ, его собственное дело. Вы не должны сравнивать себя с ним. Вы только должны помнить, что все из вас прошли самый строгий экзамен прежде, чем вас отобрали. Каждый из вас является настоящим гением. Вы исключительны по сравнению с вашей возрастной группой, и путь воина не заботится о том, кто первый или последний, только о том, кто может идти по этому пути. Сейчас Ецин идет быстрее, чем вы, но кто сказал, что вы не сможете его обогнать? Взгляд здоровяка-учителя прошелся по подросткам, которые пришли в уныние из-за выступления Е Цинюя. Его вот тон был наполнен поддержкой. Подростки громко крикнули в ответ. На лице громила инструктора появилась улыбка. Он кивнул головой, сказав: "Конец класса". Тогда он не смотрел на Е немедленно уходя. Но Е знал, что здоровяк-учитель сообщит наверх о вещах, произошедших здесь сегодня, как можно быстрее. Яценью чувствовал, что громила учитель был хорошим человеком. Здоровяк учитель не пренебрег другими студентами из-за его великолепного исполнения. И в конце концов слова, что он сказал, должны были отчасти поощрить и вдохновить студентов, чтобы предотвратить упадок настроения. Также он помог Яценью, помешав другим студентам изолировать его. В академии Уадир были еще хорошие люди. Мусороинструктор инструктор Лю Хэн всё ещё в меньшинстве. После ужина в столовой Яценью вернулся в общежитие. Он думал о том, что произошло днем. Он только повторил змеиную форму 10 раз прежде чем достигнуть пика стадии кожи. В такое было немного трудно поверить, даже если змеиная форма идеальный метод, чтобы натренировать кожу, то для достижения такого уровня это не может быть единственной причиной. Для нормального человека, чтобы достигнуть пика стадии кожи, мало того, что они должны были культивировать правильную технику, но они также должны были принимать лекарственные ванны, если бы они были медлительны, То это заняло бы несколько лет, если бы они были быстры, то несколько месяцев. Даже гением требовалось один или два месяца, чтобы достичь этой стадии, а это было уже чрезвычайно шокирующе. Но он сам У Юа всегда была непоколебимая уверенность в его собственном таланте. Но вещи, что произошли здесь сегодня, не могли быть объяснены одним только его талантом. Это было слишком смешно. Так какова же причина? После долгих раздумий Еценюй смог определить две причины относительно того, почему это могло произойти. Первый был безымянный метод дыхания, который передал ему отец. Второй был героическим медным медальоном. Безымянная техника была чрезвычайно таинственна. Он уже тренировал ее более 10 лет, но он еще не мог увидеть никакого эффекта от нее, чтобы иметь геркулесову силу. Глава 18. Медвежий вид. Вторая причина в том, что медный значок появился из нормальной среды. А ведь его отец перед смертью постоянно напоминал, что значок хранил секреты, которые ему предстояло обнаружить самостоятельно. К сожалению, оба причины оказались всего лишь предположениями. Еценюй не имел возможности узнать, были ли они правдивыми. Он внимательно осмотрел свою кожу. На первый взгляд, там не было никаких изменений, но если присмотреться более тщательно, казалось, что на коже появлялся бледно-золотой покров. Он принёс кухонный нож и слегка провёл им по коже. Однако нож не мог проникнуть в кожу, разрезая её словно мясо. Это действительно была вершина этапа кожи обычного боевого уровня. Всё происходило точно так, как описывала Ван Янь в теоретическом уроке. Всё же возможность быстрого развития это очень хорошо. Особенно сейчас, когда я в спешке. Я ценю был не таким человеком, который зацикливается на чём-то одном. Если он не может найти причину, он не будет думать об этом. Он встал и потянулся всем телом. И чувствовал, что змеиная форма не только ужесточила его кожу, но также с началом первого этапа кожи он ощущал, как его сила увеличивалась. Он медленно взмахнул кулаком, чувствуя, что такой случайный удар мог бы разнести булыжник на маленькие кусочки. Действительно, военная сфера была продумана до мельчайших деталей. Как только он собрался продолжить свою тренировку в спальне, снаружи послышались звуки. Простите, Это комната брата Цинюй? Снаружи прозвучал голос маленькой Лоли. Это была Сунь Цяодзюнь. Я Цинюй остановился, но потом вспомнил, что пообещал этой маленькой Лоли помочь с одеждой, которая была слишком велика для нее. Он открыл дверь, приглашая ее войти. Я Цинюй теперь почувствовал, как его видение прояснялось. Сменив большие академические мантии на легкое пурпурное платье, маленькая Лоли казалась совершенно другим человеком. Её густые чёрные волосы были аккуратно зачесаны, волосок к волоску, и походили на две маленькие замысловато сплетённые булочки. Её большие глаза были такими же чистыми и ясными, как кристалл, и вместе с тонкими чертами лица создавали впечатление настоящего совершенства. Нет, это был не образ неземной красоты, а скорее очень милая маленькая девочка, так похожая на маленькую фарфоровую куколку. Брат, я ценю Я очень на тебя надеюсь. Маленькая Лоли, посмеиваясь, приподняла свои длинные мантии и прошлась мимо него. «Присаживайся». Ецинью указал на каменную скамью, а сам нашел иголку в шкафчике, в котором хранил свои личные вещи. "Как же это брат Цинюй научился шить одежду?" с любопытством спросила маленькая Лоли. "Когда ты живешь сам по себе, ты должен все делать самостоятельно", Ецинью сказал это с улыбкой, внимательно осматривая фигуру маленькой Лоли, чтобы рассчитать длину одежды, которую ему предстояло изменить. По какой-то неизвестной причине он был особенно расположен к этой маленькой Лолли. Возможно, потому, что в глазах девушки была чистая невинность, наполняющая его внутренним теплом. Так вот, во второй половине дня старший учитель Ван лично пришла и обучала нас боевым искусством. Маленькая Лолли задумалась о чём-то, сказав взволнованно: "Она просто потрясающая. Есть много вещей, которые раньше я не могла понять, но всего несколько её подсказок смогли всё объяснить. Сегодня я узнала очень много". Маленькая Лоли была в десятке вместе с Цин Шуан и Янь Синтянь. Уроки боевых искусств для них проводила лично старший учитель Ван Янь. Цин Юшуан действительно впечатляет. Старший учитель Ван говорит, что его сила является самой мощной среди первокурсников. У него уже есть дух разжигания в теле, а Янь Синтянь лишь немногим слабее. Сегодня старший учитель Ван Янь лично вручила ему руководство растущего духа и сказала, что он может попытаться достичь этапа расцвета духа уже через три месяца. Конечно, моя двоюродная сестра Цинло также преуспевает, ведь она уже находится на вершине обычного боевого уровня. Старший учитель Ван сказала, что и она имеет все условия, чтобы попытаться достичь этапа расцвета духа через три месяца. Маленькая Лоли болтала обо всем подряд, словно маленькая тарахтелка. Я ценю и слушал с улыбкой. Со слов маленькой Лоли, он получил чёткое представление о Цин Шуан и всех остальных. Даже исходя из нынешней ситуации, между ним и всеми другими по-прежнему существует значительная разница в силе. "Знаешь, брат Цин у меня для тебя есть очень забавная вещица. Можешь посмотреть?" Маленькая Лоли вдруг задумалась о чём-то и казалась очень загадочной. Она достала чёрную книжицу и свои сумки передала ему. Я Цин взял её с улыбкой, но присмотревшись, был слегка шокирован. Хм. Руководство растущего Сяньтянь. Это было руководство по боевым искусствам. Судя по названию, оно должно учить, как развивать свой Юаньци. Вершина обычного боевого уровня, также известна как вершина этапа Хоутянь. Это был барьер, и после прохождения этого барьера следующим этапом был Хоутянь. Хоутянь подразумевал развитие духа, разжигающегося в твоем теле, и связывал его с Юаньци между небом и землей. И в течение нескольких дней это превращается в расцвет духа протекающий с юаньцы. Хотя я ценю и до сих пор не читал книгу, но уже из двух слов растущий дух, он мог угадать содержимое руководство. Это была книжица чернильно черного цвета с пурпурным оттенком. Она, по-видимому, была чрезвычайно ценной, так как не каждый студент мог ее получить. Обдумав всё, Е Цинъюй предположил, что это руководство растущего духа Сяндянь была методика развития которую маленькая Лолли получила от старшего учителя Вань-Янь. И эта вещь не предназначалась для передачи посторонним. Он улыбнулся и погладил головку маленькой Лолли, сказав: "Я не нуждаюсь в этом сейчас". Быстро спрячь обратно. "Но это чрезвычайно важно. Почему ты хотя бы не посмотришь? Возможно, в будущем ты этим воспользуешься?" Маленькая Лоли настаивала, не желая сдаваться. "Если это понадобится мне в будущем, тогда ты сможешь показать мне. Договорились?" Ецзинью словно уговаривал маленького ребёнка. Если бы Ван Янь знала, что маленькая Лоли передала это руководство кому-то другому, она несомненно была бы наказана. Кроме того, Ецзинью был только на первом этапе обычного боевого уровня, так что в ближайшее время ему не придётся беспокоиться о достижении Сяньтянь. Маленькая Лоли нахмурилась и спрятала книжицу поджав губы так сильно, что они вытянулись в тонкую ниточку. Все же через некоторое время маленькая фигурка вновь задумалась о чем то а ее глаза засветились лукавинкой. Она игриво вытянула головку и сказала: "Брат Цинюй, я слышала, что у тебя эйдетизм, и ты можешь вспомнить все, что слышал ранее". Услышав это, Е Цинюй уже знал, что должно было произойти дальше. Рядом с этой необычной и причудливой лолей он почувствовал себя несколько беспомощным. Как предполагалось, в следующее мгновение маленькая Лоли начала читать. То, что она читала, было содержимым из руководства Растущего Духа Сянтянь. И Цинъю только улыбнулся и ничего не сказал. После того, как он закончил с мантой, маленькая Лоли уже успела перечитать руководство Растущего Духа Сянтянь 10 раз. За время этого принудительного инструктажа Е Цинью успел вспомнить около 80-90% информации из руководства. Ну хорошо, хорошо, маленькая хитрюга. Если в следующий раз ты снова захочешь поблагодарить меня, лучше тебе использовать другие приёмы. Ведь если старший учитель Ван узнает об этом, ты будешь строго наказана. Еценюю передал маленькой Лоли подправленную мантию, слегка щёлкнув её по головке. нас Маленькая Лоли вспыхнула и покраснела, показав маленький язык. После того, как Лоли ушла, Еценюю продолжил тренироваться. Сегодня после дневной тренировки каждый шаг и его смысл в змеиной форме глубоко укоренились в его мозгу. И теперь это был почти естественный инстинкт. Именно поэтому, когда он занимался в небольшой спальне, он вообще не чувствовал себя подавленным. Это было чрезвычайно странное чувство. Каждый раз закончив выполнять восемь позиций из змеиной формы, Ециньюй мог ощущать, как его собственное тело переносит таинственные изменения. Некое странное и загадочное тепло, которое стимулировалось изнутри, меняло его тело. Наконец, через час он начал чувствовать себя усталым. Он остановился и задержал дыхание. Ейценьюе опустошил свой разум, а затем сел в медитативной позе на каменном ложе, продолжая тренировку при помощи безымянной техники дыхания. Его дыхание было медленным и глубоким. Получив смутное представление о ценности этой техники дыхания, Ейценью стал уделять ей больше внимания. Примерно через один час Ейценью закончил свою дыхательную медитацию. Усталость в его теле полностью исчезла. Он почувствовал, как его жизнеспособность улучшилась во много раз. Время было уже за полночь, и ему казалось, что он только проснулся, наполненной энергией, не чувствуя усталости ни в малейшей степени. Это был эффект безымянной техники дыхания. Затем он продолжил тренировку в змеиной форме. Вся ночь была потрачена на повторение этого цикла. Это продолжалось до самого восхода солнца. Только тогда Йе закончил. В этот раз он был совершенно уверен, ему удалось полностью достичь первого этапа кожи обычного боевого уровня. Этот тип скорости к удивлению Ецейю чрезвычайно взволновал его. Холодный бою Цин прав. Он отставал от всех остальных на четыре года, и поэтому между ними была пропасть. Но если он мог продолжать совершенствоваться в этом виде скорости, то независимо от того, насколько велика была эта пропасть, он смог бы её преодолеть. Рассвет. Аромат цветов наполнял воздух. Ецейю только что закончил завтраки и выходил из столовой. Он обнаружил, что после тренировки в змеиной форме что-то стимулировалось в его теле. Мало того, что его скорость чрезвычайно увеличилась, его аппетит также стал значительно больше. Только за завтраком он съел более 20 манту, сдобных булочек, 10 чашек конже отварного риса, а это по меньшей мере 6 порций еды для нормального человека. Если это будет продолжаться, мне придется съесть самого себя, он громко отрыгнул. На сегодняшнем утреннем занятии речь шла об эссенции позади, змеиной формы. Для тех студентов, которые только начали изучать эту технику, это было, конечно же, очень важно. Впитать предыдущий опыт тех, кто прошел этот путь ранее в течение урока, было неизбежным ярлыком для многих студентов. Но для Е Цин который уже основательно прошел змеиную форму, сегодняшний урок не содержал никакого смысла. Немного поразмыслив, он направился прямиком на тренировочную площадку. Здоровяк-инструктор как раз обучал другой класс. Зачем ты пришёл, а? Заметив Е здоровяк-инструктор обратился к нему невзначай. Но в следующий момент он стал похож на кролика, который вдруг лишился всех своих волос. В мгновение ока он появился перед Е Цинью и после его тщательного осмотра раскрыл рот от удивления. У тебя совершенство этапа кожи, и уже один шаг до второго этапа мышц. Ах ты, чёрт побери! Ты что, перевоплотился в бога войны? здоровяк инструктор был настолько потрясён, что не мог без ругани. Еценюи улыбнулся и просто рассмеялся. Хм. Хорошо. Я знаю, зачем ты пришёл сюда, маленький паршивец. Среди восьми божественных форм змеиная форма является наиболее выгодной для нужной отработки кожи, а вот воздействие на мышцы посредственное. здоровяк инструктор задумался, быстро понимая намерения Еценюи. Он кивнул головой, сказав: "После я перейду к медвежьей форме для тебя. Из восьми божественных форм она наилучшим образом подходит для тренировки мышц". Глава 19. Люлей. "Спасибо, учитель", Е Цинью поблагодарил его почтительно. здоровяк инструктор махнул рукой, позволяя ей Цинью пройти на тренировочную площадку. Затем он прошел на середину площадку, крича другим студентам: "Ну, хорошо, ребятишки, давайте сейчас остановимся. Большинство студентов в этом классе уже достигли первого этапа кожи, и теперь я перейду к медвежьей форме, так как она лучше всего подходит для тренировки мышц. Смотрите внимательно". здоровяк инструктор стоял широко расставив ноги, вся его аура изменилась. Он вдруг стал совершенно серьезным, нагнетая агрессивную атмосферу, как если бы он превратился в древнего медведя. Личность медведя самая медленная, но и самая величественная. Они имеют самые сильные мышцы, даже сильнее, чем у тигров. Вы должны запомнить семь ключевых слов: удар, бросок, разрыв, упор, захват, рев, толчок. Смотрите внимательно здоровяк инструктор начал двигаться. Я оцениваю наблюдал неотрывно. Мышцы учителя внезапно выпучились и расширились, словно он был самым настоящим медведем. Движения его были медленными, но каждый шаг был наполнен силой, отлично демонстрируя семь ключевых слов. Движения в форме медведя оказались проще, чем в форме змеи, но суть медвежьей формы заключалась не в движениях тела, а в движениях мышц. Каждый шаг должен быть скоординирован с действиями всех основных мышечных групп. Осознать все это, как следует, было значительно труднее, чем в змеиной форме. После прохождения всех позиций здоровяк-инструктор вскрыл свою ауру и окинул взглядом каждого из студентов. Вам всем это понятно. Реакция студентов была разной. Эта подборка студентов была лучше, чем предыдущий класс, я Причем большинство из них находились на первом этапе кожи обычного боевого уровня здоровяк инструктор также использовал эту возможность, чтобы обучить Ецень и медвежьей форме. После первого просмотра он отошел в сторону и сразу же начал тренироваться. Довольно скоро он смог выполнить всю медвежью форму за один раз. Это действительно сложнее, чем змеиная форма. Нужно намного больше тренировок, чтобы перемещать все мышцы тела в координации. После окончания первой итерации медвежьей формы он не перешел ко второй итерации сразу же, как вчера. Опре остановился и немного обдумал перед продолжением. Наблюдая это, здравый инструктор кивнул сам себе. Учителя всегда относятся предвзято к тем студентам, которые преуспевают при обучении. Такова человеческая природа. Если студенты показывают хорошие результаты, учитель чувствует себя успешным. Это было как раз то, что здоровяк инструктор чувствовал прямо сейчас. И именно по этой причине он уделял ей Цинъю особое внимание и заботу. Когда Еценюй прошёл четвёртое повторение медвежьей формы, здоровый инструктор не мог удержаться от восхищения. Был ли это талант настоящего монстра? Если предыдущие три повтора были еще далеки от идеального варианта, не имея его истинной сути, не захватывая настоящий дух медвежьей формы, то на этот раз все было иначе. В этой итерации уже не было никаких промашек или ошибок. Каждая группа мышц точно взаимодействовала с семью ключевыми словами и создавала совершенство формы. Время шло. Почти всё это утро здоровяк-инструктор был в состоянии крайнего изумления, ведь полдень ещё не наступил, а Е не только успел довести медвежью форму до совершенства, но также достиг второго этапа мышц обычного боевого уровня. И хотя после вчерашнего случая здоровяк-инструктор уже был готов ко всему, он всё равно не мог не удивляться. Не прошло даже и двух дней, если он будет продолжать с такой скоростью, то скорее всего этому маленькому паршиву хватит всего лишь пару десятков дней, чтобы достичь вершины очищения тела и достичь этапа Сянтянь. Так что же он за монстр? Тренировка между тем продолжалась. Обучение медвежьей формы значительно отличалось от подготовки змеиной формы. Чтобы по-настоящему осознать семь ключевых слов, необходимо было использовать кое-что из оборудования. В центре тренировочной площадки были расположены несколько стальных стенок и столбов. С их помощью студенты отрабатывают удар, бросок и упор, таким образом ускоряя эффективность обучения. Такой вид тренировок был весьма травматическим. Чем сильнее были удары, тем больше была вероятность получения травм. К счастью, академия Белая Лень успела подготовить средства для лечения ушибов, а также лекарственные ванны. В случае крайней необходимости опытные глаза травника-инструктора определяли студентов с явными телесными повреждениями, которых он незамедлительно требовал остановиться. В скором времени в лекарственной ванне в центре тренировочной площадки находилось около десятка травмированных студентов. Удар! Я ценю с яростью врезался в стальную стену. Звук был очень громкий, как будто от ударов молота. Он сам не проявлял ни малейшего выражения, словно вообще не чувствовал боли. Он тренировался обнажённым до пояса, и его загорелая кожа сверкала от пота, как драгоценные камни под ярким солнечным светом, отчего казалось, что яценью излучал своеобразное великолепие. С помощью таких ударов его мышцы плеч и спины получали непрерывное очищение. Следуя методу медвежьей формы, можно значительно снизить риск получения травм. Это приведёт к тому, что мышцы вашего тела станут железными, как сталь. Постоянные удары уберут различные изъяны в вашем теле и сделают его стальным. Бросок, упор, захват, удар. Разнообразные движения тренировали разные группы мышц. Бах, бах, бах, бах. Чудовищный гул ударов не прекращался. Другие студенты словно замерли, наблюдая сумасшедший метод тренировок Еценю и похожий на пытки. Они все были в шоке. Они считали, что такой метод имеет все предпосылки самоубийства и что он безусловно долго так не выдержит. Однако Ецынь неустанно продолжал тренироваться с невозмутимым выражением лица. Его создание студентов укоренилась мысль, что этот подросток не был человеком. Но еще более шокирующим было то, что во время всей изнурительной тренировки я ни разу не воспользовался возможностью отлежаться в лекарственной ванне, чтобы избавиться от ушибов. Несколько раз здоровяк-инструктор хотел насильно остановить тренировку Е но каждый раз тщательно осмотрев его тело, он не мог обнаружить там ни намека на малейшие повреждения. Его ицыньюй был непробиваемым, словно у демонического зверя. Помимо её после часа тренировок в медвежьей форме не было ни одного студента, не нуждавшегося в лекарственной ванне вазе за полученных ушибов. Время шло, приближался полдень. Хорошо, на этом наша тренировка заканчивается. здоровяк инструктор отвел взгляд от Еценью, захлопал в ладоши и крикнул: "До вашего следующего урока еще примерно полчаса". Поэтому вы все можете остановиться и немного потренироваться в парах. Это была одна из особенностей занятий в Академии Уайдир. Когда урок подходил к концу, студентам разрешался небольшой спарринг. Это имело большую эффективность для углубления их понимания и было полезным дополнением к уроку. Спаринг вызывал у студентов наибольшее возбуждение. Я также остановился Ведь он был окружен большинством студентов. Студенты не были идиотами. Они давно знали, что осознание Ецанью Медвежьей формы быстро приближало его к уровню совершенства. Конечно же, они стремились получить от него указания, желая узнать его идеи об истинной сути техники тренировки тела. Ецанью ничего не скрывал, демонстрируя все свои идеи. В это время неожиданно, «Ха-ха-ха! посмотрите, этот маленький отстой уже начал поучать других. Похоже, ты стал слишком уверенным в себе, прозвучал громкий голос с явной провокацией. Все обернулись на этот голос. На тренировочной площадке появились пять или шесть студентов из другого класса. Среди них был Люе. Эти шесть студентов появились на тренировочной площадке, выражая абсолютное высокомерие. Их группу возглавлял худощавый высокий подросток. У него был крючковатый нос и длинные брови, а его глаза сверкали словно у дикого зверя. Я ценю это ты Парень с кривым носом уставился на него. Еценюй кивнул в ответ. А ты кто? Я слышал, что ты слишком много о себе возомнил. Не обращаешь внимания на особенных студентов. Кривонос и провёл языком по губам и презрительно улыбнулся. Мне просто интересно, кто ты такой, что посмел вести себя подобным образом? Еценюй готов был ответить, но мальчишки, окружившие его, успели отреагировать раньше. Чувствуя всю напряжённость ситуации, они ответили недружелюбно. Эй, парни, из какого вы класса? У нас сейчас урок, почему вы вмешиваетесь? Даже если он слишком самоуверен, это не ваше дело. Вы врываетесь посредине урока, поэтому, пожалуйста, уходите. Все студенты из класса Еценюева были на его стороне. Они сделали это отчасти, находясь под впечатлением от невероятных усилий Еценью во время тренировки, а также в благодарность на его открытость, когда он представил им свои соображения по обучению ничего не утаивая. Кривоносый тихо рассмеялся и перевёл взгляд на группу студентов, сказав при этом: «Группка бесхребетных отстоев. Вы самые жалкие, беспомощные неудачники в Академии Уайдир, и вы ещё смеете огрызаться мне в ответ? Ваш идиотизм неизлечим". Перед тем как он закончил, подросток с крючковатым носом яростно взмахнул кулаком. Бум! Один из стальных столбов для тренировок в медвежьей форме сильно зашатался, как будто его поразила молния. На нём остался глубокий отпечаток его кулака с чётко обозначенными тремя пальцами. Невероятно. Страшная сила. Может, это сила эксперта расцвета духа? Первоначально разгневанные студенты были потрясены. Они замерли с широко раскрытыми ртами, выражая глубокое удивление. Подобная сила была совершенно недостижима для их понимания. Всего лишь случайно задев стальной столб, он оставил на нём такой глубокий отпечаток. Кулак этого кривоносого парня не имел никаких повреждений. Совершенно ясно, что этот уровень силы был не из обычного боевого уровня. Как насчет этого? Что вы на это скажете вы? Мелкий отстой уже трясетесь от страха. А теперь ты, ничтожество по имени Еценюй, говоря, что ты очень самоуверенный дерзок. готов к спаррингу со мной прямо сейчас? Кривоносый студент громко рассмеялся и ткнул пальцем в Еценюя. Достаточно люлей. Сейчас же остановись. Всегда безмолвный здоровяк-инструктор вдруг заговорил. Не ищите неприятности. Это место для занятий классом, не нужно здесь устраивать ваши бешеные разборки. Итак, подростка с крючковатым носом звали Люлей. Похоже, что здоровяк-инструктор знал его. Люлей получил отметку 7 по результатам экзамена и был одним из наиболее талантливых студентов, которым академия Уайтдиру уделяла большое внимание. Он происходил из богатой семьи, а также был помешан на боевых искусствах. Он был молод и не знал, куда расходовать свою силу. Он был жестокой личностью. Перед поступлением в академию он уже успел прославиться тем, что убил или сильно травмировал более 40 человек во время состязаний. Когда он упивался своей силой, его ничто не могло остановить. Глава 20. Прямое противостояние. Ходили слухи, что вчера днем во время спарринга в одном из классов Люлей уже успел тяжело травмировать студента Простолюдина. К счастью, инструктор оказался на месте и успел вовремя остановить его, прежде чем он смог причинить еще больше повреждений. Бедному студенту теперь понадобится не менее месяца, чтобы полностью восстановиться после полученных травм. Здравэк инструктор не хотел, чтобы его лучший ученик Ецинёй был также травмирован. А? Учитель Вэн, что ты сказал? Люлей усмехнулся и продолжил. Разве Академия не поощряет спаринги между студентами в конце каждого занятия? Сказав это, он взглянул на Ецунью. В его взгляде было ярко выражено насмешка и презрение. Люлой рассмеялся. Ха-ха. Да в чём дело? Устроив такое представление при отборе ты уже не так дерзок. Теперь ты превратился в черепаху, прячешься за чужими спинами и даже не решаешься принять обычный спаринг. Ецунья ничего не ответил. Вместо этого его взгляд разыскал спрятавшегося в толпе Люе. Люе стоял сразу за Люлей, его лицо искажала злобная ядовитая улыбка. Эта улыбка словно говорила о том, что его план сработал. На этот раз хотя он и был немного испуган, он не избегал взгляда Юцуни. Наоборот, его ответный взгляд словно бросал вызов, его губы беззвучно шевелились. Было совсем нетрудно разгадать эти три несказанных слова. Сейчас ты умрёшь. Теперь я всё понял. Это было не просто совпадение. Люйе намеренно подстроил всё таким образом, чтобы Кривоносый парень появился здесь именно сейчас. Да, всё верно. У них даже одинаковые семейные имена. Они должны быть родственниками. Похоже, что в прошлый раз он слишком легко отделался. Этот идиот имел паршивую память. Может, он хотел стащить ещё один меч, чтобы кого-то убить? Боюсь, этот меч будет недостаточно острым. Обдумав всё это Е внимательно посмотрел на отпечаток кулака, оставшийся на стальном столбе. Он уже рассчитал силу этого удара. Губы Е растянулись в улыбке. Он осмотрел Лю сверху вниз и сказал со смехом: «Ха -ха, "Вызываешь на спарринг? Прекрасно, но я немного переживаю за тебя. Ты такой худой. Ты очень похож на тонкого Гиббона. Боюсь, что ты не выдержишь моего удара, как бы мне случайно тебя не убить?" "Что?" Люлей слегка опешил, потом захохотал так, будто услышал самую смешную шутку в мире. Он сказал: "Ты ты собираешься убить меня?" Люлей и вся его компания начали смеяться. "Я сейчас умру от смеха". Он сказал, что может поранить старшего брата Люлей. Неужели он даже не знает, сколько человек старший брат Люлей избил до смерти? Вчерашний смельчак тоже так говорил. Помните, чем все закончилось? Сейчас он прикован к кровати. Врач говорил, что он пролежит так целый месяц, прежде чем снова сможет ходить. Ха -ха -ха. А он дерзок, Он слишком дерзек. Люе и все остальные смеялись до слез. Ну, хорошо. Вообще мне нет до тебя дела. Но кто бы мог подумать, что ты окажешься таким высокомерным? Люле смеялся словно сумасшедший, а затем сказал сквозь зубы: «Не Нечасто встретишь такого тщеславного простолюдина, как ты. Если ты действительно окажешься способным убить меня, я могу гарантировать, что семья Лю не будет иметь к тебе никаких претензий. Если тебе так хочется умереть, давай начнем». Еценью медленно занял свободное пространство на тренировочной площадке. Здравяк, инструктор был обеспокоен, он хотел было остановить этот спарринг, но увидел, как Е отрицательно покачал головой глаза Люлей засверкали особенно опасно, как у змеи, которая вот-вот собирается проглотить свою жертву. Шаг за шагом он приближался, пока не оказался в десяти метрах от Еценюй. Итак, я начинаю. Люлей предпринял свою первую попытку прежде, чем произнес слово начинаю. Движение его ног было чрезвычайно гибким. Он молниеносно сократил расстояние между ним и Еценюй и сжал кулак, приготовившись к удару. Этот удар разорвал воздух словно раскатистый удар грома. Все вокруг взметнулось, закружилось в сильных порывах ветра. Причиной этого был взмах кулака, двигавшегося со скоростью света. Все вокруг затаили дыхание, подавленные от шока. Сумасшедшая скорость. Скорость такая, что не было времени отреагировать. Однако как раз в момент удара Еценюй внезапно переместился в сторону. Казалось, что это была просто удача или же ему удалось рассчитать траекторию соперника. Однако он был всего на волоске от разрушительного удара. Люлой повернул запястье, и его удар превратился в хищный коготь. От кончиков его пальцев исходило слабое красноватое свечение. Это был раскаленный стальной коготь, готовый безжалостно вцепиться в плечо Ецинью. На этот раз скорость была ещё большей. Это же, это же боевая техника, кто-то вскричал ошеломлённо. Это нечестно. Люлей уже научился использовать различные боевые техники, а старший брат Ециньюй только начал тренироваться. Плохи дела. Ведь минные форма и медвежьи формы это всего лишь способы для тренировки тела, но не техники для использования в бою. От них нет никакой пользы. Старший брат Ециньюй в опасности. На фоне этих комментариев Ециньюй казался невероятным счастливчиком. Он едва успел склониться от второй попытки удара Люлей. Здравик инструктор был также крайне встревожен. Он быстро дышал. Он подумал, что если Ейце не сможет больше уклоняться от ударов, нужно будет немедленно остановить этот спарринг. Бум! Люлы снова промахнулся. На этот раз удар попал в землю. Каменные плиты площадки медленно покрылись трещинами, образовавшимися в форме паутины. В самом центре этой паутины каменные плиты рассыпались на мелкие кусочки. Можно представить себе, какими могли быть последствия, если бы такой удар пришелся на человека. Люлей очевидно был готов убивать. Группа подростков раскрыла рты от удивления, некоторые из них закрыли глаза от страха. Если спарринг будет продолжаться в этом же духе, хотя бы еще десять движений Е не сможет долго продержаться. Ха-ха. А ты уже не так дерзок. Почему же ты прячешься от ударов? Ну что, мелкий, отстой. Разве ты не хочешь попробовать один из моих ударов? Ха -ха. Посмотри на себя. Ты похож на испуганную крысу. Что же ты убегаешь, словно собака? Прекрати этот позор. Позволь моему удару убить тебя. Лилай становился всё более и более сумасшедшим. Движения его ног становились всё больше причудливыми. Его рука постоянно менялась, превращаясь то в кулак, то в коготь. Он использовал впечатляющую боевую технику, в которой он применял всю свою силу с ужасающими ударами. Воздух вокруг них взрывался непрекращающимися раскатами грома. Порывы ветра кружили и завывали, словно во время морского шторма. Еценней хоть и с огромным трудом также постоянно менял свою позицию. Каждый раз он рисковал получить разрушительный удар невероятной силы, но каждый раз ему удавалось избежать удара в самую последнюю секунду, как если бы он был самым везучим человеком в мире. Загадочным, необъяснимым образом ему удавалось уцелеть. В глазах здоровяка инструктора начало появляться возрастающее удивление. Испуганные студенты осмелились открыть глаза и неотрывно следили за ним. Это это похоже на змеиную форму. Старший брат использует змеиную форму, чтобы уклониться от ударов. Но как это возможно? Разве можно так использовать змейную форму? Если это всего лишь способ для базовой тренировки тела, неужели его можно использовать и в реальном бою? Студенты внезапно начали понимать секрет удачного противостояния и Дубо мог подумать, что техника подготовки тела в змеиной форме может быть также использована во время боя. Тело Ецанью извивалось как змея. Оно было невероятно быстрым и гибким, казалось, что в его теле нет костей. Ецанью максимально использовал змеиную форму, поэтому даже жесточайшие удары боевой техники Люлей не могли причинить ему ни малейшего вреда. Это было гениально. Ему удалось превратить самые заурядные техники на нечто чрезвычайно впечатляющее и эффективное. Пора покончить с этим. Итсиню переместил свое тело, используя позицию тен змея в туманах. И отодвинулся на четыре или пять метров, расширяя расстояние, он сказал: "Твоя техника мне знакома от начала до конца. В ней девять ударов и шесть когтей. Нет необходимости продолжать дальше. Теперь я готов сразить тебя одним ударом". "Сразишь меня одним ударом?" Ха-ха-ха, "Мелкий, отстой, да я убью тебя одним ударом". Не имея возможности хотя бы раз поразить свою мишень, Люла исходил с ума от ярости. А то, что он услышал, сделало его еще более неистовым. Никогда к нему не относились с таким пренебрежением. Мощно оттолкнувшись ногой от земли, Люлей взлетел словно орел, преследующий свою добычу. Он также действовал быстро, как молния. Его левая рука была когтем, а правая сжалась в кулак, готовя смертельный удар для Яценю. Он использовал когти удар одновременно. Это была его сильнейшая техника. Ецунью не сдвинулся с места, его глаза горели ярким светом. По мере того, как тело соперника готовилось приземлиться на него, он быстро нырнул. Когти кулак Люлэй снова промахнулись и пронеслись мимо него, и в тот же миг плечо Ецунью вдруг молниеносно взметнулось вверх. Это движение было частью ключевых слов в медвежьей форме. Это был удар. Необычайно просто. Но здесь Люлей столкнулся с наиболее пугающей техникой в мире. В этот момент он обнаружил, что не имел никаких шансов избежать этого движения. Невероятная способность перехватить инициативу. Бум. Люлей, который был в воздухе, казалось, замер на мгновение, и тут же его протаранил встречный удар, и спустив хрюкающий звук, он отлетел в сторону. Отовсюду послышались выдохи от изумления. Люлей вскочил на ноги, и его лицо побагровело. Он яростно кусал губы, умудряясь не разбрызгивать кровь. Его грудь вздымалась. Этот удар обрушился на него словно лавина. Он ощущал сильную боль в груди, как будто ему сломали несколько ребер. Удара такой силы было достаточно, чтобы заставить его почувствовать страх. На самом деле Люлейда до конца не понимал, как он мог потерпеть поражение в одно мгновение. Он сам быстро прошел их обе змеиная форма, и медвежья форма, и освоив их полностью, он тут же отбросил их. И то, что сделал с ними Е было для него совершенно незнакомой техникой. Даже его девять движений души, крадущийся коготь и кулак, не могли выдержать подобного. В это время Люе и его друзья были ошарашены. Они не могли поверить в то, что происходило у них на глазах. Люлы был поражен, отлетел в сторону. Он потерпел удар от такой простой позиции в медвежьей форме? Может, это была глупая шутка? «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Лео вдруг начал смеяться. Его глаза светились опасным светом, словно у раненого зверя. Ты на самом деле сразил меня. В самом деле ты сразил меня, но это ещё не конец. Это не закончится, пока один из нас не умрёт. Я разорву тебя на куски. Что? Я Цинью рассмеялся в ответ. Разве это не всего лишь спарринг? Разве это битва не на жизнь, а на смерть? «Твою мать, матч, паренка кончен. Теперь я забью тебя до смерти, сегодня же." Люлей взбешенно смеялся, в его глаза появились слезы. "Я буду бить тебя, пока ты не умрешь!» Этот человек сошел с ума. Похоже, он слетел с катушек после поражения. Его личность действительно ничтожна. Я ценю и покрутил пальцем у виска, провоцируя его. "Ты действительно напугал меня до смерти. Ну что же, попробуй сбить меня до смерти, если сможешь." "Ты ублюдок!" Ты подонок, отстой. Только попробуй, больше не сможешь уклониться от меня. Лёлы чувствовал, что над ним смеются, он яростно размахивал кулаками. Он был разъярен от гнева, от этого его удар стал еще сильнее. Он взмахнул кулаком, и снова послышались раскаты грома. Воздух вокруг снова закружился от его ударов. По сравнению с его первым ударом, который оставил отпечаток на стальном столбе, это было еще страшнее во много раз. Глава 21. Битва за город. В этот раз Е не стал уклоняться. Он стоял на прежнем месте и также замахнулся кулаком. В следующее мгновение два резких удара столкнулись. Ха-ха. Прямое противостояние. Знаешь, я презираю таких недоразвитых богачей, как ты. Сейчас мой кулак покажет, кто из нас грёбаный отстой. В глазах Е также появилась звериная жестокость. В этот момент сердце Лю Лэй внезапно дрогнуло, и ещё одно мгновение Бум. Кровь была повсюду. Слой кожи на кулаке Е Циньюи был содран обнажив плоть и брызнула кровь. В это же время послышался треск, это была рука Люлей. Все увидели, что его сильная рука вдруг изогнулась в неестественной форме, из нее торчал осколок кости. Аа! Последовал отвратительный визг Люлей опять отлетел в сторону. Его правая рука в момент контакта с кулаком Е Циньюи не смогла выдержать такой поток мощности. В то же мгновение его кости были сломаны казалось, что его рука была полностью разрушена. Лю никогда еще не испытывал подобного чувства. Беззвучно брызгая кровью, Люлей упал на пол и потерял сознание. Со всех сторон послышались сдержанные возгласы. В сопровождении многочисленных изумленных взглядов, Е Цинъюй смотрел свою руку. Он видел окровавленный правый кулак и открытые белые костяшки пальцев. Он был слегка обескуражен. Он слегка выдохнул, затем попытался пошевелить пальцами, обнаружив, что кости не были сломаны. Он уже предвидел возможность получения подобных травм, и он знал, что сможет их принять. Похоже, ему следует поторопиться и быстрее завершить шесть этапов очищения тела. Его сила была выше, чем сила Люлей, но из-за того, что его тело все еще находилось в процессе очищения, он также получил травму от этого столкновения. Е Цинюй понимал, что если бы он был на шестом этапе обычного боевого уровня, Нет, пускай даже на пятом этапе, то при столкновении с ударом в Люлей произошло бы нечто совершенно иное. В этом случае правая рука Люлей была бы не просто сломана, она бы разорвалась на части. Выдержав эту битву, Еценюи получил четкое представление о своем собственном боевом мастерстве. Используя свою грубую титаническую силу, он мог раздавить тех, кто был на пятом этапе, и попробовать соревноваться с теми, кто был на шестом этапе. Однако, если бы он столкнулся с кем-то более могущественным, таким как Цин Юшуан, который был всего на полшага от этапа расцвета духа и уже мог ощущать Цин на небе и на земле, он не имел никаких шансов противостоять. Похоже, в его собственном теле было еще больше секретов, чем он думал. В это же время все окружающие были в шоке. Я слышал, вчера он тяжело травмировал какого-то студента. Так-то карма явилась незамедлительно. Еценюй посмотрел на Люлей, лежавшего без сознания, и сделал вид, что сокрушается над его травмой. С такой травмой, боюсь, ему придется проваляться в кровати по крайней мере два или три месяца. Ты ты ты Люе словно очнулся, указал пальцем на Еценю и сказал, запинаясь: "Так как ты посмел ранить старшего брата Люлей?» Ты с ума сошёл? Ты Я ценю взгляд на него и не смог удержаться от смеха. Шаг за шагом он подошёл ближе. Посмотрите-ка на них. Они продолжают говорить свои гнусности. Мне кажется, что вам не пошёл на пользу предыдущий урок. Его дьявольский смех вызвал невероятный ужас в глазах Люе. Он вдруг перешёл на виск. Ты что ты задумал? Не подходи, ты. Я пришёл к вам на спарринг, сказал Е с лёгкой усмешкой. А что? Разве вы пришли сюда не для того, чтобы соревноваться со мной? Я? Нет. Люе понял, что могло произойти, и его лицо перекосилось от страха. Он собирался повернуться и бежать. Ты решился сбежать только сейчас? Слишком поздно. Его был очень жестким. Он приблизился, используя движение ног, которое только что позаимствовал у Люлей, и в мгновение ока оказался за спиной Люе. Его рука приняла форму когтя, который вцепился в плечо Люе. А! Люе начал визжать, словно свинья, чувствуя боль, которая будто распыливала его тело на части. Он повернул голову, собирая что-то сказать. "Я ценю", тут же отвесил ему пощёчину. Он приземлился на землю с глухим стуком. Под громкие возгласы толпы в глазах Люе появились золотые звезды, в ушах звенело, потом все потемнело, и он тут же потерял сознание. А? Что? Упал в обморок? Но я только слегка зацепил его. Эх, нет, так не пойдет. Что же это за спаринг? Е Цинъюй отбросил Люе, затем взглянул на остальных подростков, пришедших с Люлей. Он рассмеялся. Извините, ребята, что не обращал на вас внимания. Кто еще хочет соревноваться со мной? Пять оставшихся подростков ошеломленно посмотрели друг на друга. Они уже поняли, что в этот раз Люле напал на железную стену. Вспомнив все предыдущие действия Е они нервно содрогнулись. Холодный страх пронзил их насквозь. Душа ушла в пятки. Нет, нет, нет. Что ты? Как мы смеем быть твоими противниками? Мы оказались здесь случайно, мы просто проходили мимо и вовсе не на спарринг. Э, послушайте, ребята, вы ведь заняты. Мы не будем вас беспокоить. Они заискивающе улыбнулись, не проявляя ни малейшего боевого духа. Затем они убежали поджав жавк хвосты, словно запуганные псы. Сделав несколько шагов, они вдруг вспомнили о чём-то и побежали обратно. Они несли Люлей и Люе, которые всё ещё были в отключке. Они тут же исчезли. Вот уже действительно птицы одного полета. В окружении Люе не могло быть хороших людей. Да, это победа. Наша взяла. Старший брат Цинюй, как тебе удалось совершить такой удар? Это было невероятно круто. У меня с собой есть лекарство. Вот, возьми, старший брат Цинюй, нужно быстро перевязать твои раны. Остальные студенты окружили ее Цинюй и начали аплодировать. Их лица были переполнены волнением и торжеством. Они болтали без умолку, излучали восхищение и уважение, обращаясь к Ецуню. здоровяк инструктор также вздохнул с облегчением. Хорошо, на сегодня наш урок окончен. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете задать их на следующем уроке. здоровяк инструктор хлопнул в ладоши, объявляя о конце урока. Затем он указал на Ецуню и сказал: "А ты, маленький брат, следуй за мной". Вскоре после этого в уединенном павильоне на берегу озера Ты был слишком жесток. Семья Лю имеет большое влияние. Это была не очень хорошая идея, лучше бы их не задевать. Здравик-инструктор глядел в сверкающую даль, держа руки за спиной. Е стоял рядом с ним. Но почему? Именно он заставил меня. Этот парень сумасшедший, он вызывал меня на смертный бой, сказал Е сдержанно. Вы хотели, чтобы я просто стоял там и ждал, пока он не изобьет меня до смерти? Здравик-инструктор немного помолчал. В последние годы Академия белого оленя загнивает изнутри, и все из-за этих благородных и богатых семей. Люлей только поступили в Академию и тут же стали чрезвычайно самоуверен. Он, конечно же, давно заслуживал подобный урок. Здравик-инструктор слегка вздохнул, а потом продолжил. Тем не менее, кто-то другой должен был проучить его, не ты. У тебя нет такого происхождения и такой поддержки, как у Люлей и Люе. Их семьи очень состоятельные и могущественны. Они этого так просто не оставят. Е Цинью ничего не ответил. Выдохнув ещё несколько раз, здоровяк инструктор задумался о чём-то. Он сказал: "Ты ведь знал с самого начала, что Лю Лэй тебе не соперник, не так ли? Странная сила в твоём теле. Но почему же ты так долго тянул с ним?" "О, я долгое время не соревновался, так что мне нужно было собраться с мыслями", сказав это, Е Цинью был невозмутим. "Ты здоровяк инструктор взглянул на него и сердито продолжил: "Ты должен быть более осторожным. Неужели ты не понимаешь, я могу видеть тебя насквозь. Ты пытаешься украсть его техники, не так ли?" Е рассмеялся. "Не говорите так об этом. Я просто подумал, что безумная техника кулака и когтя может быть довольно интересной, и хотел попробовать использовать это для себя." Я позволил ему применить их сколько ему было угодно, а сам немного понаблюдал за ним и сделал все возможное чтобы подражать ему. <смех> Несмотря на то, что девять движений души крадущийся коготь и кулак это не специальные техники высокого уровня, но в рейтинге обычных боевых техник они расцениваются как уровень выше среднего. Люла и всего лишь дважды продемонстрировал эти движения, а ты умудрился не только запомнить все, но и смог использовать самую основную медвежью форму, чтобы сломать его технику. Здравяк инструктор снова вздохнул. Раньше я не верил, что в мире может существовать такой гений, как ты. Ха-ха. Не расхваливайте меня так. Я могу вас гордиться, ухмыляясь, Ецыньюй стал похож на хитрого лиса, которому удалось украсть цыплёнка. Спокойнее, парень, спокойнее, здоровый инструктор слегка пожурил его, а потом спросил: Как хорошо ты понял девять движений души крадущийся коготьи кулак? Я думаю, неплохо, около 70-80%, небрежно ответил Ецыньюй. О. Это значит, что ты понял все», здоровяк-инструктор кивнул головой, сказав при этом: Ты должен помнить, самая важная суть этой техники кроется в ключевых словах: смело продвигайся вперед, не оглядывайся назад. какое то мгновение Еценюи смотрел в пустоту, а затем понял, что здоровяк-инструктор только что дал ему совет. Он сложил руки в знак благодарности, сказав: Спасибо, учитель Вэнь. Он слышал, когда Люлей бросила ему вызов, что он называл учителя по имени Вэнь. Здравик инструктор кивнул головой. Смотри, негодник, будь осторожен. Помимо семьи Лю, есть еще много людей, настроенных против тебя. Кого интересует, что твое семейное имя может быть е Если вдруг у тебя возникнут серьезные неприятности, ты можешь обратиться ко мне. Меня зовут Вэнь Ван. Он исчез, прежде чем закончил говорить. Здравик инструктор сделал шаг по сверкающей воде озера, в ту же секунду он оказался в несколько сотен метров. В битве на защиту города я сражался бок о бок с твоими родителями. Голос дровосека-инструктора звучал издалека. Наконец его фигура исчезла. Э, ну почему вы учителя всегда должны появляться и исчезать в такой драматической манере? Разве нельзя приходить и уходить обычно, как все? И не говорите мне, что эксперты должны быть крутыми. Я ценю, и взглядул в павильон на берегу озера. Он уже давно хотел спросить, почему здоровяк инструктор так хорошо относится к нему. Но, похоже, больше нет никакой необходимости спрашивать правду о том, что произошло во время битвы на защиту города. здоровяк инструктор Вэн Ван, скорее всего, не расскажет. Но Едценюи не собирался расспрашивать его об этом прямо сейчас. Он понимал, что в данный момент его сила была еще недостаточно мощной, чтобы узнать все. Прошло несколько дней, и редко посещал теоретические занятия. Вместо этого он посвятил все свое время и энергию практике СВН1, в восьми божественных форм, оттачивая свое тело до совершенства. Он уже достиг уровня магистра в медвежьей форме, уверенно преодолев второй этап мышц. Изъяны и загрязнения в его теле, как и старые раны, вскоре полностью исчезли. Сила мышц увеличилась в несколько раз, и Цин научился лучше контролировать свою титаническую силу. Впрочем, для Иценю это был далеко не предел. Глава 22. Выбор оружия. Форму тигровая кость можно разделить на 8 позиций. Совместно с техникой 8 божественных форм, этот метод обучения наиболее подходит для тренировки ваших костей. Очищение костей отличается от очищения кожи или мышц. Вам следует выполнять его в сопровождении с мантрой. Смотрите внимательно. Стоя подсолнечными лучами, здоровяк-инструктор Вэнь Ван был обнажен до пояса. Каждый раз, когда он выполнял позицию, его мышцы выступали под кожей, и его тело испускало слабый звук, напоминающий рев тигра. Помимо движения этих восьми позиций, он также обучил Е и всех остальных студентов мантре, которая была предназначена для использования вместе с формой Тигровая кость. Эта мантра была удивительно похожа на безымянную технику дыхания, которую Е всегда применял на тренировках. Это также была тренировка через медитативную практику. Так вот она какая, эта мантра. Но что же тогда будет безымянная техника дыхания, в которой я тренировался? Значит, это также была мантра. Еценью имел некоторые соображения. Как правило: мантра всегда сопровождала соответствующий набор боевых позиций. Наибольший эффект достигался только путем объединения этих двух. Так почему же его отец не перешел к подходящему набору движений совместно с этой техникой дыхания? Эта мысль возникала у него неоднократно, но Е старался не думать об этом, еще больше сосредоточившись на тренировке. Форма тигровая кость по сравнению со змеиной формой и медвежьей формой была более сложной. Е тренировался уже целый день, однако он с большим трудом мог производить слабый рев тигра, когда исполнял позиции. Даже такой результат заставил Вэнь Ван удивляться снова. Исходя из воспоминаний дворека инструктора, даже самым исключительным студентам в истории академии Уайдир понадобилось по крайней мере полмесяца, чтобы достичь этого результата. Время с бесконечным пролитием пота на тренировочной площадке шло быстро. Четыре дня пролетели на одном дыхании. Еценю продолжал настойчиво тренироваться, пока не достиг уровня магистра в форме тигровая кость, и в каждом его движении, в каждой позиции его тело издавало мощный как гром рёв. Это был звук костей вибрирующих в его теле. Весь его скелет путем этих непрерывных вибраций постепенно укрепился и закалился словно сталь. Что касается мантры, которой его научил Вэнь Ван, я ценю уже давно отказался от нее. Дело в том, что он обнаружил, что в сравнении с его безымянной техникой дыхания, мантра формы тигровой кость была слишком грубой и простой. Ее влияние на очищение костей было намного слабее, чем при его собственной технике дыхания поэтому я все же решил использовать безымянную технику дыхания в паре с формой Тигровая кость как он и предвидел результаты были еще лучше помимо тренировки формы Тигровая кость я также тайком практиковал девятый дух крадущийся коготь и кулак это была единственная боевая техника которую он обладал и его единственный секретный козырь о котором не знали другие студенты по оценке Вэнь Ван в своем продвижении в девятый дух крадущийся коготь и кулак я уже давно обошел Лю Если бы он имел возможность проявить свое боевое мастерство, он бы поверг в шок всех первокурсников. Время, насыщенное изнурительными занятиями и тренировками, шло еще быстрее. Не только Еценюй, но и другие студенты также выкладывались на полную во время тренировок. Все понимали, что 4 года, проведенные в академии Ухадир, будут решать их дальнейшую судьбу. Никто даже и не показывал каких-либо признаков лени, используя каждую секунду, каждую минуту для новых тренировок. Ежедневная жизнь Еценюй стала очень простой. Каждый день он завтракал, тренировался, обедал. Завтрак, тренировка, обед и еще тренировки, как обычно. Поскольку его безымянная техника дыхания отлично помогала снять усталость и восстановить энергию, он часто не спал ночами и вместо того, чтобы отдыхать, тратил еще больше времени на тренировки. Конечно, некоторые моменты выбивались из его рутины. Иногда маленькая Лолисон Сяо Цзюнь заходила побеседовать с Е Цинъю и жалуюсь на скучные тренировки и другие мелкие неприятности. Эта маленькая девочка испытывала полное доверие к Е Цинъю, что не могло не затронуть его сердце. Она относилась к нему с почти абсолютным поклонением и восхищением. Каждый раз, когда они беседовали, она старалась раскрыть ему ход тренировок гениев из списка десяти. Маленькая Лоли опять попыталась с помощью различных способов раскрыть ей некоторые техники обучения, которые она узнала от главного учителя Ваньянь. Она даже приносила ему некоторые предметы из ее обучения, как например, дух камней или порошки, но каждый раз ей ценюй наотрез отказывался от этого. В случае с Люлеем, который был сильно травмирован, вызвал большой ажиотаж среди первокурсников, а также среди многих других студентов, которые ранее недооценивали силу Еценюи и теперь смотрели на него другими глазами, как на угрозу. Однако, поскольку Люлею и его компании не давали никаких комментариев, зарывшись каждый в свою нору, и не было никакого дальнейшего развития событий, этот случай довольно быстро был забыт. Еценюи был очень удивлен, что не последовало вообще никакого ответного удара от Люлея и его друзей. Время пролетело, и начала учебного года прошло уже 20 дней. На 21 день старший учитель Ваняня объявила на собрании первокурсников новость, которая взбудоражила всех без исключения. Была объявлена первая тренировка первокурсников в дикой природе. По традиции, после того, как первокурсники прошли основную подготовку, они будут разделены на различные группы. Эти группы затем отправляются в дикую природу, где проведут 5 дней, испытывая различные уровни опасности и битвы с опасными дикими зверями. Это была очень хорошая возможность выиграть академические баллы. Академия Вадира имела систему обучения с академическими баллами. Таким образом, в академии знаменателем были не только деньги и положения. На самом деле существовало много техник обучения и тренировок, а также ресурсов, которые нельзя было получить за деньги. И если студенту удавалось собрать достаточное количество академических баллов, он мог использовать их и обменивать на редкие ресурсы. Такова истинная реальность, что по-настоящему богатыми людьми в академии были те, кто имел наивысшие академические баллы. Что касается первокурсников, только что переживших первые непростые 20 дней, они имели прекрасную возможность получить академические баллы и почувствовать дальнейшую мотивацию. Перед отправкой в дикую природу почти все студенты были крайне взволнованы и постоянно обсуждали различные моменты подготовки. Согласно правилам академии, студенты могли взять с собой различные виды оружия, и некоторые инструменты, а также другие предметы, которые могли бы понадобиться им в дикой природе. Все это делалось для того, чтобы получить хорошие результаты в течение тренировки. В академии Уайдир, помимо прочего, была коммерческая область. Несколько известных и старинных оружейных магазинов продавали различные виды оружия и доспехов, с вырезанными на них рунами. Эти руны вступали в силу самостоятельно, поглощая энергию на небе и на земле. Даже те студенты, которые были на обычном боевом уровне и пока не умели управлять энергией на небе и земле, могли бы бросить вызов более сильным соперникам, имея это оружие. Для Етиньюй такое высококлассное оружие было недоступно. Одной из причин была его бедность. Он не мог даже и мечтать о том, чтобы позволить себе купить такие дорогие вещи. По другой же причине он был полностью уверен в своих силах. Он всегда твердо верил в то, что по-настоящему сильный человек формируется шаг за шагом потом и кровью и всегда должен опираться на свои собственные силы. Если он будет полагаться на какие-либо дополнительные предметы с самого начала, тогда его подготовка не принесет желаемых результатов. Конечно, о том, чтобы идти в дикую природу без оружия, не могло быть и речи. В конце концов, в этом мире многие боевые техники были попросту невозможны или неэффективны без подходящего оружия. Однако в данных вопросах Академия Уайдир была очень щедра. Для бедных студентов-простолюдинов было предусмотрено бесплатное оружие. Позже вечером, после того, как Йецниуй окончил свою дневную тренировку, он пошел в столовую, чтобы подкрепиться. Затем он пошел на общественный склад бесплатного оружия выбрать кое-что для себя. Поскольку время было уже позднее, большинство студентов уже выбрали себе оружие и ушли. Тех, кто еще не определился с выбором, было совсем немного. Еценюй внимательно осмотрелся. Эти виды оружия предоставляются бесплатно и хотя они далеки от мечей военного духа, они мастерски выполнены из высококачественной стали. По сравнению с тем, что можно найти на рынке, их качество намного лучше. Его взгляд упал на меч с толстой поверхностью. На самом мече имелись две канавки толщиной в один дюйм для вытекания крови. Он также имел длинную ручку, его лезвие выглядело несколько зловеще. Меч казался крайне жестким и простым и хорошо подходил к личности Е Цинью. Заинтересовавшись, он схватил меч. "А? Так не пойдет. Этот меч слишком легок». Меч с толстой поверхностью весил около 60 фунтов. В руках Е Цинюя он был словно соломинка. Он небрежно взмахнул им по сторонам, как будто это была тонкая травинка, вернув лезвие на его место, Еценюй возобновил поиски оружия. Первоначально он не имел четкого представления о том, какое именно оружие он хотел для себя, но после попытки с первым мечом он внезапно прозрел. Он должен найти оружие, которое подходит для его титанической силы, оружие, которое поможет полностью проявить все его боевое мастерство. Следовательно, для подобного оружия существует только один важный признак: Оружие должно быть очень тяжелым. Через некоторое время взгляд Е Цинюя нашёл один меч, на этот раз бронзовый, весом около 100 фунтов и испускающий свирепую ауру. Но когда он взял его в руки и покрутил вокруг, то обнаружил, что меч легко летал по сторонам словно пёрышко. Е покачал головой с разочарованием, возвращая оружие. Этот меч также был недостаточно тяжелым. В течение следующих 15 минут он испытал топоры, дубины, шашки и молоты, всё, что выглядело как тяжёлое оружие, могло бы ему подойти. Но этого оказалось мало. Оружие, которое другие студенты едва могли поднять, было слишком простым и лёгким для Е Ну ладно, если я так и не смогу найти здесь что-нибудь стоящее, придётся взять эту пару шестигранных молотов. Е был немного разочарован. Вместе эти молоты весили более 320 фунтов. Он стоял там, удержал их запросто, не прилагая никаких усилий вообще. Остальные студенты, наблюдавшие это, были крайне изумлены. Такая сила, как у него была, слишком ужасающей, она намного превышала мощность обычного боевого уровня. В тот момент, когда Еценю собирался уходить в разочарование, перед ним появилась знакомая фигура. "Что такое? Почему у тебя такое постное лицо? Не смог найти подходящее оружие?" Здравякин, инструктор-учитель, стоял у входа, улыбаясь. "Старик Вэйн" Это не смешно, я в плохом настроении, сказал Е стиснув зубы. Вэнь Ван начал громко смеяться, он замахал руками. Ха-ха-ха. Я знаю, в чём дело. Следуй за мной. Сказав это, он повернулся и вышел во двор позади оружейной комнаты. Е на секунду задумался, а потом быстро последовал за ним. Вдвоём они пришли на задний двор. Эта территория была не слишком большой, не более 3 гектаров. Здесь было несколько домиков с черепичными крышами, а также небольшая тренировочная площадка. На ней тренировалось несколько молодых людей с обнаженными руками. Они не были похожими на студентов Академии Уадир. Высокий и худой мужчина с черной бородой в средних лет стоял в стороне, наблюдая за тренировкой. Старик Цао пришел мастер. Быстро тащи все свои сокровища. Вэнь Ван прокричал бородатому мужчине, как только подошел. Бородач повернул голову, всматриваясь. Он проигнорировал вонь Ван и сразу же заметил Е Цинюй. Он изучил его, оценивающий, как будто он собрался судить о чем то В конце концов, его взгляд случайно упал на огромные молоты, которые Е Цинюй принёс с собой, и он слегка кивнул головой. Следуй за мной. Глава 23. Неумолимое копье. Он обернулся, идя по направлению к покрытому черепицей дому в глубине заднего двора. Е был несколько озадачен, но под направляющими жестами усмехающегося Вэнь Вана он последовал в сторону черепичного дома. Это выглядело так, словно Вэнь Ван и черный бородач знали друг друга раньше, чем об этом упоминал в своих прошлых беседах Е В доме с черепицей было тусклое освещение. Внутри домика были десятки подставок с оружием с зазывающим ассортиментом. При первом же осмотре здесь оказались мечи, копья, топоры, трезубцы, всего около 18 видов оружия. Каждое оружие было необычайным, не было такого холода и блеклового цвета, как у обычного оружия. По сравнению с другими моделями, выставленными в оружейной снаружи, эти были, видимо, в несколько раз лучше по своему мастерству изготовления. Именно этот, малыш, если сможешь его поднять, ты можешь его забрать, сказал чернобородный, указывая на тёмный угол. Пристальный взгляд Ециию следовал в направлении его пальца. Прислонённое в углу там находилось оружие с тёмным отливом. Это было копье, но больше чем обычное копье трех метров в высоту. У него было два лезвия, торчащие из верхушки и нижней части копья, длина которых была около полметра. Это был действительно странный вид оружия. Что это был за вид оружия? Я ценю и подошёл ближе, взяв копье одной рукой. Когда он прикоснулся к копью, он почувствовал душевное тепло, как если бы прикасался к кусочку нефрита. Это заставило его немного опешить. С виду грубой и громоздкое, оно было искусно с выгравированными бороздками и резьбой, которые помогали повысить силу трения и предотвратить выскальзывание из-за пота. Много внимания было уделено деталям. Ему пришлось приложить немного силы, чтобы поднять это необычное копье. В следующий миг возбужденное выражение появилось на лице Е Цинюй. Хорошо, хорошо. Это идеальный вес. Неумолимое копье весом 1288 фунтов длиной 3 метра и 40 сантиметров, с лезвиями на обоих концах. Оно должно быть длиной около 2 футов, а тело копья составляет около 2 метров. Странный блеск внезапно появился в глазах черного бородатого человека. Он вдруг сказал: "Это копье было сделано из руды холодной горы, в результате чего вес значительно превышает нормальное оружие. Это такая жалость, что создатель этого копья, прежде чем он мог выгравировать любые руны на нем, скончался". Это может быть расценено как половина готового изделия. Яц не услышал это и стал приглядываться. Тогда он обнаружил, что это было обоюдное копье с лезвиями на обоих концах. Он нес копье с черепичного здания с легким движением его рук, вдруг пронеслись как гром свистящие звуки копья. По движению остого копья оба конца копья создали вихревые круги в воздухе, выглядящие как черное пламя. Великолепное копье Я ценю чувствовал, что это бремя веса наиболее подходит для него. Это действительно было оружие, которое было наиболее удобно для него по сравнению со всеми другими, которые он пробовал сегодня взять. К этому времени те, которые находились на тренировках на задворках, собрались вокруг. Они были ошеломлены, увидев это зрелище. Их челюсти упали. Существует тот, кто смог овладеть силой этого копья? Это сила Геркулеса. Откуда появился этот малец? Это пугающе. В последний раз, когда я пробовал взять это копье, мне было тяжело его поднять, не говоря уже об использовании. Как говорил мастер, последний, кто смог использовать это копье, был здесь 10 лет назад. Жаль, что копье не закончено. Если бы это было, то многие специалисты со степенью весеннего духа несомненно боролись бы за это. Но так как это не незаконченное оружие, это не имеет при какой привлекательности для тех, кто на ступени весеннего духа. Да и люди обычного военного этапа не могут использовать его. Сегодня он наконец-то встретит своего владельца. Безоружные юноши окружили Яценью и беспечно заспорили. Еценю не знал никаких приемов копья, поэтому он только размахнулся. Цвет его лица не изменился, он осторожно дышал. Он повернулся назад к чернобородому человеку средних лет. Это также совершенно бесплатно. Нет. Бородач покачал своей головой. "Я Замялся. Но если вы сможете бросить его, я подарю вам это". Бородатый человек улыбнулся. Он замахал руками и подбросил Еценюю бледно-голубой свиток в руки. "Это инструкция к использованию копья. Возвращайся и тренируйся с ним". Мужчина средних лет улыбался. "Спасибо". Еценюй искренне поклонился. "Нет нужды благодарить за это. Кто-то должен был это сделать". Так инструктор Вэнь Ван не рассматривал себя со стороны вообще, смеясь. Может быть, поэтому черный Бородач, посмотрев на Вэнь Вана, закатил глаза. Но копье слишком большое, его неудобно носить. Е Цинью немного взволнован. Ему действительно нужен был футляр для хранения этого копья. У него было не так много денег. Словно прочитав мысли Е Цин человек немного улыбнулся. Поскольку холодная руда настолько тяжелая... Нормальная межпространственная сумка не сможет удержать копье. Однако, если вы внимательно посмотрите, вы можете увидеть, что копье может быть разделено на части в середине. Еценюе остановился. Он осмотрел копье в деталях, надеясь найти небольшую засечку. Середина огромного копья была действительно немного толще обоих концов, с изгибом и рельефом, где копье разделяется на два копья и ручку. Это необычайная вариация. Прекрасно. Каждой руке яценюй была половина копья. Из-за двух футов длинного лезвия оказалось, что в каждой руке он держал своеобразный меч. Каждая половина весила 644 фунта, а когда замахнешься, кажется еще легче. Таким образом, по отдельности каждая половина копья будет 1 метр 1,70 сантиметров в длину. Если же держать оружие на спине, то оно не кажется таким привлекательным. Выход из этой ситуации был найден. Яценюй мог перевозить эти копья в кобуре из дикого зверя. Это выглядело особенно героически. Ему было только 14 лет, но он был уже ростом 1 метр 90 сантиметров. С естественными природными мускулами и своим оружием он смотрелся очень мужественно. Спасибо, старик Вэнь. Я принёс вам неприятности. Е похлопал Вэнь Вана по плечу. В эти дни два человека сблизились друг с другом. Настоящие отношения учителем и учеником быстро стали отношения между негодяями, которые мало разговаривали. Ха-ха. "И вот только небольшая вещь. Я только заимствовал цветы, чтобы представить его к Будде. Вот и все», — сказал Вэньван, очень гордясь собой. Е только улыбнулся и ничего не сказал. Но он знал, Вань-Ван уже давно рассмотрел проблему испытания в пустыне. Копье было очевидным результатом его усилий в жестких поисках подходящего оружия для Е В противном случае сегодня во дворе черный Бородач бы не дал ему копье так легко без посторонней помощи Вэньвана. Е мог бы сказать, что отношения между Вэнь Ван и человеком с фамилией Цао были необычными. Он не знал, какая позиция была у группы людей из Академии Уайдир, не знал об их жизни там. Но Вэнь Ван молчал, а Е Цинъюй не спрашивал ничего. После прощания с Вэнь Ваном Е вернулся в спальню. Когда он был у входа в общежитие, беловолосый комендант, который обычно всегда спал, открыл свои глаза и спросил: "Е Цинъюй?" кивнул. Опомнившись после шока, он быстро закивал. "Я есть одна вещь для вас. Ее принесла маленькая Лолли. Она сказала, что должна отдать ее вам, дожидалась вас полдня и потом оставила предмет здесь, чтобы я передал его вам лично в руки". Старик передал аккуратный маленький розовый мешочек и вновь заснул, забыв об обещании. Еценюй посмотрел на ароматный межпространственный мешочек, признав, что песни Сун Сяоцзюнь обычно несут с ней в любое время. «Это маленькая девочка Он открыл сумку, и внутри нее был беспорядок: закуски, и тушеное мясо, две банки крепкого алкоголя, две или три пары стиранных одежд, ботинки, палатки, кремниевые камни, стиральный мыло, а также несколько сигнальных огней. Отец не знал, смеяться или плакать. Эта маленькая девочка уже подумала о всех вещах, которые ему могут понадобиться, но предметы, которые она упаковала, были нужны скорее для праздника, а не для испытания в опасной пустыне на выживание. Но глядя на этот межпространственный мешок, я и мог представить себе маленькую Лоли, которая ходит туда-сюда, решая, что купить для него. Эти вещи выглядят так, как будто они стоят гораздо меньше, чем ледяная кожа Джин Лин дал ему. А в сердце я ценю значение было то же самое. Это было сердце молодой девушки, это была забота истинного друга. Э, там же еще кусок бумаги. В межпространственной сумке был тщательно сложенный лист бумаги. Он развернул его. Братцы Ньюй, я не могу ждать тебя больше. Меня сестра потащила обратно. Там чрезвычайно важная вещь, которую я должна сказать вам. В вашей пустыне тренировки вы должны быть очень осторожны. Этот негодяй Люлей уже восстановился. Он безусловно выбрал целью вас. Слова были записаны в крайней спешке, очевидно то, что малышка быстро писала, пока ее не утащила сестра. После того, как я ценю закончил чтение, он спокойно подумал. Люлей был Этот безумец, если он действительно пришел, зная о неприятностях, то он не должен винить его за то, что беспощаден, Ецинью холодно улыбнулся. Он вернулся в спальню, три его соседа по комнате были посреди помещения, возбужденно что-то обсуждали. Услышав звуки возвращающегося Ецинью, их спор немедленно прекратился. Ецинью проигнорировал их, направляясь прямо к себе в комнату. Он начал тренироваться, чтобы держать себя в отличной форме. Время прошло быстро. Когда было около полуночи, он открыл инструкцию к копью. После прочтения общей его сути Е Цинюй не смог удержаться от смеха. Сегодня черный бородач, когда он передал это, сказал, что это была основная инструкция копья. Я думал, что это были лишь скромные слова, но кто бы мог подумать, что эти слова были правдой. Это действительно является базовой техникой копья. Это основа основ. На голубом свитке были одни из самых простых позиций, записаны также и некоторые общие знания о копьях, которые все знают. Это не было специальной разработкой только для неумолимого копья. Но это прекрасный инструмент. Как говорится, каждый путь начинается с простого шага. Каждый вид боевого пути начинается с самых основных тренировок. Старый Вэйн сказал, что на самом деле существуют легендарные художественные боевые руководства в этом мире. Но если основа военного художника недостаточно стабильна, даже если эти легендарные боевые искусства были бы при нем, он бы ничего бы с ними не сделал без желания. Е не удивлен. День второй. Е продолжал тренироваться, как и в предыдущие дни. После практики нескольких повторений приемов копья в практике оснований и завтрака в столовую он вернулся в общежитие для быстрой стирки. Солнце только что взошло, создавая белое небо на рассвете. Глава 24. Первое путешествие за пределы. Подробности о разделении различных групп в первые годы были уже начертаны на каменном зеркале в числе первого из основ. К тому времени, когда Е Цинью прибыл, группы были заполнены студентами, а занятия были уже распределены между группами. Когда студенты увидели Е Цинью, они были странно удивлены. И е Цин был сбит с толку этим, но после того, как он нашел свою группу, он понял, почему так сильно уставились на него. Он был в той самой группе, что и видны основатели известных движений первых лет: Цин Юшуан, Ян Синтянь и Сун Синло. Я правда попал в первую небесную группу. Это было немного необычно. Несмотря на его выдающиеся достижения, его базовые знания были еще слишком малы. В предыдущие 20 дней он почти ни с кем не общался из этих людей. Цин Юшуан был уже в полушаге от этапа весеннего духа и собирался войти в Синтянь. Согласно правилам Академии Белого Оленя, распределение для испытания в пустыне не будет соответствовать твоим характеристикам, кроме силы. Разные уровни подготовки будут соотноситься с различными условиями в пустыне. Учителя действительно думают, что я так же силён, как Цин Шуан и другие сейчас. Или это потому, что взгляд Е упал на одно имя в этой группе? Лю Лэй, этот псих состоял в той же группе, что и он, совпадение или кто-то устроил это? Несмотря на то, что он был сильно ранен в правую руку, он все еще был в состоянии принять участие в испытании в пустыне. Были ли его раны готовы к такому? Ецейюи помнил информацию, написанную на кусочке бумаги маленькой ушедшей Лоли прошлой ночью. Его губы растянулись в незаметной улыбке. Он не прекратил тренировки, но пошел навстречу, указанную на каменном зеркале. Каждая группа состояла из 20 человек, каждый из которых имела наставника. Место встречи небесной группы было весьма приметным и легко нашлось. Оно расположилось на периферии тренировочной базы под развивающимся миндально-жёлтым флагом. Под ним были уже все ученики. Группа была разделена на две небольшие, где руководили Цин Юшуан и Ян Синтянь. Эти двое были членами первой небесной группы, появление Е Цин привлекло много внимания в командах, особенно его копье, которое он носил в разрозненном виде на своей спине. Это привело в замешательство многих, которые хотели узнать, что это за оружие и кто его владелец, который так всех взбудоражил, использовав копье. Люлей также был здесь. Он был в той же подгруппе, что и Цин Юшуан, постоянно глядя на Е Цин Его взгляд был настолько спокоен, что это было немного странно, словно он уже забыл этот эпизод, который произошел ранее, или как если бы он смотрел на мертвеца. В это же самое время Е Цин рассматривал команду. Он не видел фигурку маленькой лоли Сун Сяоцзюнь. Из десяти в списке здесь похоже не было семерых. Это выглядело как если бы критерии отбора были основаны не на одном пункте в этот момент. Ах, а, люди наконец уже приехали. Скучно, давайте уже трогаться. Юноша с небесно-голубыми волосами подошел зевая и выглядя так, словно он еще не проснулся как следует. У него была золотая лента для волос на голове с нефритовым клоном, который висел в районе его талии. Также он умел меч с серееватой золотой рукоятью. Манера поведения молодого человека была чрезвычайно ленива, и он был исполнен благородной ауры, красивой и всепоглощающей элегантности. Позвольте мне представиться. Я наблюдатель за тренировками в экстремальных условиях. Называйте меня Небесный. Девушки из этой группы могут звать меня Брат Неба. Молодой мужчина похотливо улыбнулся, обнажая свои белые зубы. Он казался очень любезным человеком, но также он оказался очень ленивым и развратным. Это человек из небесной группы номер один. Он не внушал доверия. В этот момент каждый из группы чувствовал себя неуютно рядом с ним. Вперёд поднял руку и стал размахивать миндально-жёлтым флагом в воздухе. Он прошёл прямо к рунам телепортации. Он вёл путь к постаментам телепортационных рун. По соображениям безопасности воздушное пространство вокруг города Олень было вне его пределов. Независимо от того, в какой форме был полёт, будь то человек или летательный аппарат, это было стражайше запрещено. Поэтому студентам необходимо сначала пройти через специфическое образование телепортации впервые за пределами города, а затем ехать к тренировочной базе. Жужжание можно было услышать сразу, как только один вступил на основание телепортации, Еценю и другие члены чувствовали, что видение происходит размыто. После нескольких секунд все попали на место за сотни миль за пределами города. Ха-ха. После скукоты, ты в городе так долго, я почти заболел от этого. Я наконец вышел из этого состояния. Руководитель небесный имел возбужденное выражение лица. Он выглядел все более и более странным с каждой секундой. "Пошли!" он поднял руку, и странный серебряный свет засиял от его ладони к желтому знамени. Загадочное превращение началось. Знамя медленно расширялось, активируя и высвечивая сложные руны. В конце концов оно стало более десятка футов в ширину, как будто это был корабль, который провел 20 членов группы по направлению в сторону диких мест пустыни, быстро становясь пятном света. Вскоре, после того, как группа людей вышла, появился другой свет. Это был другой человек. Это был человек среднего возраста, учитель со строгим лицом. А-а-а, чёрт, чёрт небо. Он украл мое контролирующая знамя, и осмелился изображать и меня. Где он вывел детей номер один небесной группы? У этого ублюдка будут проблемы, когда он вернется, Я безусловно убью его. Учитель среднего возраста кричал в ярости, но не мог ничего сделать. После этого долгое время он с горечью качал головой. Хорошо небесный. Хотя он немного мерзавец, но его сила безусловно страшна. Для того, чтобы защитить этих юнцев, не должно быть много проблем у него. Я только надеюсь, что он отнесется к этому серьезно». Учитель среднего возраста покачал головой, возвращаясь в город. Небесная пустошь была найдена менее ста лет назад. По сравнению с тысячами других миров и областей, Небесная пустошь была еще очень молодой. Большая часть этой территории была окутана туманом и хаосом. На протяжении этих лет были бесчисленные попытки безумцев-искателей пройти протискиваться этот туман и открыть новые области. Но даже их успехи не смогли расширить безопасный остов открытых мест более чем на тысяч миль. Тем не менее, эти новооткрытые регионы были относительно безопасны, по мнению человеческой расы, безопасными только города. Но даже в этом случае иногда были трагические известия о демонических животных или враждебных расах, завоевывающих один из населенных городов. Наряду с горами костей и рек крови, Города превращались в руины. Город Олень считался крупнейшим на десятки тысяч миль. Он был и одним из важнейших стратегических точек северных равнин страны Снега. Из-за существования города Ален число безопасных районов, которые могут быть использованы для теста по выживанию, было достаточно велико. По наблюдениям руководителей, все в пределах 5000 миль можно было бы использовать в качестве тренировочной зоны. На этих землях студенты будут сражаться с верепом зверями, приобретая практический боевой опыт. После убийства животных и получения их особенных костей, их можно обменять на академические очки, когда студенты вернутся в академию. Это было полное отражение действий по пустыне. Сю, миндально желтый флаг, как стрела, пронесся, разрывая воздух очень яркий слой энергии охватил все знамя, в том числе Еценью и с другими, в результате чего до них не могли достать ветра. Это было очень обыденная поездка по небу, но был первый раз, когда Ецен летал по небу. Два облака пронеслись мимо них. Пустошь ниже была как на шахматной доске, чтобы заставлять людей чувствовать себя, словно они были на вершине мира для осмотра всего неба и земли сразу. Малютки первокурсники, давайте поговорим о том, где мы должны провести наше обучение в пустыне. Самодоручитель не был улыбнулся студентам за ним. Небо носил белый халат, стоя на самом переднем крае знамени. Его синие волосы развивались на ветру, как водопад свисая до пояса. Была неописуема аура романтики и уверенности в том, что его окружала, но ленивый и развратный тон полностью портил этот образ. Не дожидаясь ответов людей, инструктор продолжал говорить. Так как никто не имеет каких-либо мнений, то позвольте мне принять решение за вас. Без стыжи, по крайней мере, дал нам время для ответа. Черные линии появились на голове каждого. Обучение в диких землях для первых лет можно разделить на четыре классификации: B, C, D и T. T является областью с наименьшими трудностями, а B является одной из самым высоким. Я решил, что мы собираемся идти на участок B9. Ха-ха. Сложность этого места является высокой, поэтому уровень смертности высок. Это наиболее подходящее место для вундеркиндов первокурсников, чтобы играть. Учитель стал трястись, когда заговорил. Знами миндального цвета, казалось, поддакнул в ответ на это же, вибрируя под его слова. Используя самую высокую скорость, он направился к обозначенной области как ветер и молния. Самая трудная область её был взволнован. Это было то место, что он хотел пройти больше всего. Остальные участники также были взбудоражены. Для того, чтобы быть частью небесной группы номер один, нужно было иметь исключительный талант. Те подростки, которые были и даже высокомерны, естественно, хотели бросить вызов области с самым высоким уровнем трудности. Выбор неба естественно подходит этим юнцам. В толпе только Лю Лэй слегка нахмурился, но он ничего не сказал. Час спустя миндальный флаг приземлился на странную породу в калмыстской местности. Голубое небо поманил его за руку, знами возвращается к своему первоначальному размеру и посадке в руке. Небо крикнул с усмешкой. "Мы наконец прибыли в наше место назначения. Все в пределах 100 является частью дикой природы и нашей базы для обучения. До тех пор, пока вы не выходите за пределы этой области, вы можете делать то, что хотите, играть вокруг. Если вы столкнулись с опасностью и вы не можете справиться, то кричать о помощи". Ха. А я наконец-то имею редчайший случай, когда я буду только развлекаться. Прежде чем он закончил говорить самозванец, как выпущенная дикая собака превратился в поток света, который направился к небу, исчезая без слеза. Все смотрели друг на друга. Ревы зверей приближались со всех сторон. Была особенная дикая атмосфера, вызывающая надвигающиеся чувство опасности. После того, как прошло еще 10 секунд, как подростки прибыли, опасности пустыни уже обнажили свои зловещие зубы. Глава 25. Подготовка до пределов. Етсию внимательно осматривал местность. Окружающая среда могла бы классифицироваться как достаточно открытая, с валунами и скалами разбросанными вокруг. Странные неизвестные деревья были редко растущими на вершине тернистого серого поля, протянувшегося вдаль. Здесь было жужжание комаров, несших с собой подозрительный запах крови. Отсюда кто-то мог видеть лики уродливых шакалов, пожиравших полузгнивший труп в окружении мух. Время от времени они посматривали на группу рычая, показывая свои кровавые клыки. Шакалы были явно недружелюбными. Смерть, что угодно могло случиться в любой момент в этой глуши. Это была настоящая пустошь, смерть и убийства законы правящие здесь. По сравнению с городом олень, завернутым в цветы и шёлк, атмосфера здесь была подлинной сущностью этого мира. У меня есть предложение Я думаю, мы должны работать вместе, чтобы преодолеть опасности в этом месте. Так мы сможем успешно завершить испытание в пустыне. Ян Синтянь, который хранил молчание всегда, медленно открывал рот. И вот он был полон решимости, вдохновив на веру людей. Это предложение получило поддержку части группы, но другой лидер этой группы, Цин Шуан, только слегка улыбнулся. Он ничего не сказал, но развернулся и ушел в пустыню. Его мантия и его черные волосы летали по ветру. От него исходило неописуемое чувство уверенности и легкости. В следующее мгновение позади Цин Юшана уже были люди, автоматически последовавшие за ним. Среди них были Сун Цинло, Люле и несколько студентов из знатных семей. Они очевидно долгое время рассматривали Цин Юшана в качестве своего лидера, даже несмотря на Ян Синтянь. Ха-ха. Толпа крестьян. Такие, как вы, хотите работать вместе с нами?" Этот студент, Дворянин, кинул смешку Ян Синтянь. Лицо его было преисполнено презрения и пренебрежением. Он выплюнул полный рот слюны на землю и пошел прочь. Ты, студент, стоявший возле Ян Синтянь, не мог выдержать это. Взбешенный, он собирался броситься вперед. Но выражение на лице Ян Синтянь было спокойным, даже без малейшего следа гнева или обиды. Он держал студента рядом с собой, слегка покачивая головой. "Младшие братье, интересно, каковы ваши планы?" Янь Синтянь жестом указывал на Е Циню и говоря: «Вы хотите действовать вместе с нами?" Е Циню подумал немного и покачал головой. "Мне более привычно действовать в одиночку. Не хочу вам мешаться, ребята. Благодарю вас за проявленное добро, старший брат Янь." "Е Циню, что это значит? Ты такой же простолюдин, как ты можешь отвергать старшего брата Янь?" Тёмный худой студент, которого держал Янь Синтянь, зло сказал: Ты думаешь, что настолько талантлив, что можешь так сердито смотреть на каждого? старший брат, Янь не хочу только защитить тебя. Посмотри на свое положение, это только второй боевой этап. Если ты столкнешься с опасностью, ты не спасешься». Другие студенты также посмотрели с негодованием на Е Цинюй. Ян Синтянь поднял руки, призывая всех к тишине. Он сказал: "Младший брат, ей иметь свои планы. Я только прошу быть осторожным и не уходить слишком далеко". Если столкнёшься с опасностью, то подай сигнальные огни мне, и другие товарищи быстро придут к тебе на помощь. Спасибо, произнес Еценю и сложил руки в знак благодарности, затем развернулся и пошел по северо-западному направлению. Янсентен слегка вздохнул, а потом вдруг подумал о чем то Он сказал: "Младший брат Е, да?" Еценю обернулся. "Ты должен опасаться Люлей. Янсентьен произнес это немного понизив голос. Еценюю удивлённый и благодарный кивнул. Спасибо, старший брат Янь. Я знаю, что делать. Янсентьен также кивнул своей головой, но больше ничего не сказал. Он повел других восьмерых студентов к северу. Этот гений-простолюдин, который никогда не улыбался, был совершенно определенно будущим предводителем многих людей из Черни. В этой академии преобладали дворяне и богачи, а простолюдины же держались вместе, сохраняя сплоченность. В истории академии Белого оленя было значительное число исключительных простолюдинов, которые пошли дальше, чтобы стать знаменитыми по всей стране снега. Это была одна из причин, почему простолюдинам по-прежнему разрешено входить в академию Белого оленя. Ян Янсентинь давно признан в качестве будущего лидера простолюдинов. Ходили слухи о том, что когда он вошел в академию, он привлёк к себе внимание и получил поддержку многих значимых членов этой академии. С ухудшением положения семьи Е, отец Юй также мог признаваться как простолюдин, но он не хотел тратить бесценное время на конфликт простолюдинов и знати. Он не хотел автоматически попасть в компанию простолюдинов, поэтому он решил не общаться с любыми группами на тренировке в пустыне. Он уже давно привык к одиночеству, поэтому предпочитал действовать самостоятельно. Прогуливаясь по безлюдной пустыне, Еценюй мог чувствовать прилив волнения нарастающего в нем. Это было то чувство, когда ты в свободном плавании океана и свободно Париж в небе. Двухметровый волк с зелёной спиной шел за ним на протяжении уже нескольких сотен метров. Может быть, ощущая отсутствие большой угрозы со стороны юноши, он решил атаковать. Быстро, как молния, волк накинулся сзади на Еценюй. Запах крови, капающий из его пасти, исходил от него. Когти волка могли без труда дробить валуны. Е едва уклонился, приготовив руки к удару. Огромная сила вызвала звук, похожий на взрыв. Голова и когти волка с зелёной спиной взорвались сразу. Кровь и кости полетели во все стороны. Разорванное тело упало, даже не испустив рёв. Это обычный зверь. У него простые кости, которые ничего не стоят. На мой взгляд, он бесполезен. Е листал книгу, которую он получил в академии. Энциклопедия опасных вещей в арктических равнинах. В ней была подробная информация о различных диких демонических животных. Такое существо, как волк с зелёной спиной, имело мощную мускулатуру, как у студента обычного боевого ранга. Однако ец Нью не смог выдержать и одного единственного удара. Ец Нью продолжал идти на восток в течение часа, постоянно подвергаясь нападениям десятков различных зверей и успешно отбиваясь от них. Вскоре после этого вдруг он услышал шум ревущей воды. Река, которая была шириной свыше тысячи метров, словно дракон появилась на арктическом просторе перед Еценюй. Великолепные звуки грохочущей воды отозвались в звуке, который создал густой туман под рёвом реки. Безграничная река, одна из трех великих рек просторов пустоши. Она течет на протяжении тысяч миль, являясь одним из главных источников воды арктической пустоши. Ха-ха. Следующие несколько дней проведу здесь. Слабая улыбка проскользнула у Ецинюи на лице. Он сидел на краю небольшого холмика, наблюдая за всеми течениями и используя для этого энциклопедию, он узнавал название реки. Вода была источником жизни. Там, где была вода, там несомненно будет появляться большое количество животных. Это всегда было целью Ецинюи. Для него цель обучения в пустыне состояла не только в выживании в дикой природе, Он также должен был бесконечно биться и сражаться, так постоянно повышая свою силу, убивать демонических животных, чтобы получить endowment кости и получить академические очки, когда он вернется. Вместо пассивного поиска зверей можно было бы лучше сторожить пеньёки и ожидать кроликов, появляющихся из реки. Примечание: китайская идиома, означающая ожидание возможности. Независимо от того, какой тип демонического зверя, каждый день он должен был приходить сюда, чтобы пить воду. Только так он сможет получить награду. Такого рода действия в глазах многих людей будут рассматриваться как действия сумасшедшего человека. Так ранее Академия уже строго предупреждала студентов: пустыня и источник воды был опасным районом, где они не должны ходить. Однажды попав в окружение диких зверей и демонических животных, даже профессионалы из Весеннего духа имели возможность умереть. Действия Ецении были крайне рискованны. Тем не менее, перед началом охоты я должен сначала найти идеальное место, с которого я могу атаковать и защищаться в то же время. Еценюй шел вдоль реки, выискивая подходящее место. Пройдя около 10 миль вдоль реки, красное солнце уже зашло, небо постепенно темнело. Хм, это то место. Неплохо. Еценюй посмотрел на мелководье перед ним, которое было сравнительно спокойным и тихим. Глаза его просветлели. Это мелководье представляет собой около сотни метров с открытой линией горизонта повсюду вокруг. А дальше был странный каменный лес, который протянулся на несколько миль на всём пути к пышной растительности. Это было место, которое подходило для укрытия, а также для бегства. Я ценю внимательно смотрел, входя в каменный лес, чтобы понаблюдать немного. Земля была сухая и без признаков гниющих растений. Таким образом, вероятность того, что там будут ядовитые насекомые, была крайне низкой. К его удивлению за странным камнем он обнаружил относительно широкую пещеру с двумя отверстиями. Это было идеальное место для охоты. Еценьё поселился в этой пещере. Время прошло быстро. В мгновение ока прошли два дня. В эти два дня Еценьё был постоянно в роли охотника и добычи. Было время, когда он выбрал неправильную цель и едва не лишился своей жизни. Преследуемый мощным демоническими тварями, только прячась в каменном лесу, он мог избежать опасности от захватов этих животных. В этот момент я сталкивался с другой целью, с которой было сложно иметь дело. На прибрежной зоне Умри! тело яценюи было покрыто свернувшейся кровью из головы золотого питона. Питон начал падать, пользуясь этой возможностью, яценюи быстро отступил назад, чтобы избежать захвата в кольцо золотого питона. Золотой драконий питон, две звезды демонического зверя. Его ядовитые плевки хорошо известны, он хватает добычу и душит его до смерти. Информация о золотом питоне быстро промелькнула в его голове. Две звезды демоническое животное имело боевой уровень, сравнимый с экспертом Весеннего духа, но интеллект животного не был высок. Только опираясь на его боевой инстинкт, по-прежнему существует значительная разница между зверем и истинным профессионалом из Весеннего духа. Это была одна из причин, которая побудила Е смелиться проверить это. Другая причина заключалась в том, что Е уже достиг пятой ступени обычного боевого уровня, поэтому ему нужно было очистить костный мозг от примесей. Способ, которому он учился, был связан форма формой с кровью этого драконевого питона и имел чрезвычайно благотворное влияние на его продвижение. Циню заметил этого драконевого питона больше суток назад. Этот питон был чрезвычайно агрессивным в этой части реки, как будто это был повелитель этого куска земли. Он уже появлялся здесь несколько раз раньше, входя в вспеневшуюся воду на охоту, по-видимому, нравится вкус пресноводных рыб. После еды он сыт или не вылежит на пляже, греясь на солнце. В битве драконьего питона и других существ я уже понял наи высокую боевую силу драконьего питона. Имея это в виду, он решил принять меры сразу. Сила драконьего питона была чрезвычайно высока. Несколько раз я чуть было не был раздавлен и задушен. Но только в борьбе со своими пределами, где ты на грани между жизнью и смертью, ты сможешь по-настоящему пробудить свою силу. Глава 26. Золотой моллюск. В предыдущие два дня Еценюй уже прошел через сотни сражений различных типов. Он убил множество странных диких зверей и демонических животных, из-за которых его тело было все изранено. Несколько раз он ломал кости и его рвало кровью, был близок к своей гибели. По счастью, он должным образом восстанавливался с помощью своей безымянной методики дыхания. Кроме того, она могла помочь ему быстро восполнить свою энергию и позволяла ему иметь чрезвычайно огромную скорость восстановления после травм. В противном случае он бы давно умер, если бы не она. Однако постоянные убийства и боевые действия принесли огромные выгоды для Е Циню. Перед отправлением из академии Е был на четвертом этапе обычного боевого уровня. После обучения в классе скользящего орла учитель Вэнь Ван пришёл к нему. После изменения всей массы крови в его теле и очищения от примесей, присутствующих в его крови, с помощью кровопускания он был наконец здоров. Тогда культивировал это вместе со своей безымянной техникой дыхания, а прогресс был отличный. Два дня битвы сделали Е способным пройти четвёртый этап а в пятой стадии Костный мозг. Менее чем за один месяц без каких-либо основ в военном деле войти в пятую стадию обычного боевого ранга не могло не быть расценено как быстрое продвижение. Продвижение было настолько быстрым, что это было даже абсурдно. К счастью, ежемесячного тестирования первых лет еще не было, поэтому её ценю не показал свой истинный уровень пока что. Кроме грузного инструктора Вэнь Ван, никто не знал на какой стадии он уже. Иначе бы случился настоящий переполох. После того, как в пятом этапе обычного боевого уровня, должен был изменить костный мозг. Это было частью трансформации самой сущности, которая даст своему телу переход из состояния Хаоутянь в состояние Сяньтянь. Из восьми божественных форм дракония была одной из наиболее подходящих для этого типа обработки. До прихода в арктические равнины Вань-Вань уже научил Е в форме дракона. После убийства драконевого золотого питона и получения крови рептилии скорость обучения Е могла пойти еще быстрее. Золотой питон высунул свой язык, зашипев. После удара Яценюй, казалось, был слегка ошеломлённо прекратил атаковать, но это 20 двадцатиметровое тело медленно начало окружать его. Кровь словно запахом в воздухе отравляла всё вокруг, вызывая у нормального человека обморок или рвоту. Это была особенная грозная добыча. Яценюй был полуобнажён, и на его загорелых мускулах были линии шрамов, которые выглядели очень мужественно. Эти шрамы были получены в боях, в которых он был в эти два дня. Некоторые из них были от царапин, другие были от укусов. Некоторые шрамы до сих пор полностью не зажили, открывая раны во время битвы, где вновь капала свежая кровь. Драконий питон происходит от божественного дракона, также имеет родство по линии крови дракона. Он может по-настоящему эволюционировать в дракона в будущем, но драконий питон передо мной. Я внимательно наблюдал за своим противником. Он же решил, что этот золотой драконий питон не имел реального шанса на превращение в дракона. Драконья родословная слишком далека, а кровь этого питона была слишком смешанной. Несмотря на то, что он и чистокровен, даже крошечные капли крови дракона могли помочь мне в освоении формы дракона и позволили бы мне трансформировать мой костный мозг полностью. Кроме того, этот питон демоническое животное, которое должно содержать эндаумент кости внутри своего тела. Решение биться загорается в глазах Ей Все его тело было забрызгано кровью, а его аура плавно готовилась к убийству. Золотой дракон питон был разгневан, готовясь напасть снова. Ецен решил не оттягивать эту битву больше, ловко маневрируя, как его учил Люлей, его движения были как молнии и легко избегали удара питона. Следующим мгновением Еценюй был уже в десятки метров от него. Одна рука потянулась за спину, он вынул черные ножны с неумолимым копьем. В обеих руках он держал две части копья, обращенные в противоположные стороны. Со щелчком активируется механизм, образовалось длинное копье с 3 метра. Сью! Копье выставлено, лезвием вперед. Холодный наконечник быстрый как молния. Золотой питон был еще в воздухе, поэтому не было никакого шанса избежать удара. Копье проникло в питона на 7 дюймов вниз от его шеи. Сталь словно тофу пронзила и разнесло его огромное тело на тысячи кусочков прямо в воздухе, убит одним выстрелом. Золотой питон был пригвожден к земле. Большая туша дёргалась в течение нескольких секунд, затем замерла. Это был точно мертв. Еценюй поднял копье с земли. Его боевая мощь была экспоненциально умножена, так как получено подходящее оружие. Когда Ециню решил использовать неумолимое копье, демонические звери, которые классифицировались двумя звездами, теперь могли быть убиты одним ударом. В передней части ужасающего богатырской силы Ециню демонические звери действия были сродни ходьбе к его гибели. Благодаря огромной силе Ециню и нападения демонических зверей теперь считались опасной затеей. Ециню воткнул в землю копье, и вынул синий кинжал, начиная расчленять труп. Кинжал был назван Холодной сталью и был одарен одарён воньван. Может быть, что когда-то это было оружие духа, но изначальные руны на нем уничтожены. Материал кинжала был отличный, мог прорезать сталь как грязь. Это идеально подходило для рассечения демонических животных. Нефритовый флакон чистейшей крови питона был извлечен из трупа. После опытов расчленения бесчисленных трупов в течение двух дней, действия ея были отточены до автоматизма. Мозги драконевого питона, они размером с кулак, могут быть использованы, чтобы противостоять яду. Это может быть расценено как хорошая вещь. Змеиная кожа также должна быть тщательно обработана. Ее можно обменять на несколько академических баллов. Хм. Мясо змеи содержит в себе сущность энергии духа от небес и земли. Это безусловно питательная добавка. Я не должен тратить ее. Клыки драконьего питона. Хм. я предполагаю, что это имеет какое-то значение. Ха-ха. этого питона может также быть обменен на академические баллы. Ветинью начала расти взволнованность. Труп двухзвездного демонического зверя был полон сокровищ. В энциклопедии опасных вещей перечислены все богатства, которые имел демонические звери и которые давно заучил Ециньюй. В этом мире причина, почему так много сумасшедших людей пытающихся пройти в опасные районы и открыть для себя новые регионы, заключается в том, что несметные богатства здесь стояли. В мире, где всё вращается вокруг боевого пути, даже трупы демонических зверей были сокровищем, не говоря уже о несметных сокровищах неба и земли, которые будут найдены в этих опасных районах. Академия Белого оленя использовала этот метод обмена элементов для академических баллов и готовила студентов к правилам этого мира. Хм. Почему здесь нет endowment кости? Как это возможно? Где ты? Быстро выходи. Я ценю и жаловался, бормоча себе под нос, вдруг: "Ах, что это? Такое большое?" Это. Ах, так этот малыш проглотил моллюска. Еценюс слегка опешил. В желудке золотого питона он обнаружил выпуклость. После того, как разрезал её и ее открыл, то он нашел уже мертвого золотого моллюска. Он был шириной около двух метров с другой оболочкой и уже переварившийся немного желудочным соком питона, по-прежнему блестящий, как золотая фигурка. Так вот почему он чувствовал, что в предыдущем бою драконий питон не был столь же проворен, как это было описано в энциклопедии. Питон проглотил золотого моллюска в свой желудок, не так давно и следовательно, это оказало влияние на его ловкость. Но этот золотой моллюск также выглядел немного странно. В энциклопедии опасных вещей в арктических равнинах не было никакого упоминания о таком моллюске. Там только говорилось, что в реке было более тысяч видов речных форм жизни, более 100 видов моллюсков. Большинство моллюсков были черными или желтыми, без упоминания моллюска, который был позолочен словно богатый человек. Ха-ха. Может быть, этот моллюск является королем среди моллюсков, Ециниу начал громко смеяться. Ему было любопытно, поэтому он хотел открыть раковину моллюска, чтобы увидеть, есть ли ночной жемчуг или что-нибудь подобное. Этот тип моллюска может быть расценен как демонический зверь, а возможно, что эндомент кость в нем. Панцирь моллюска был очень прочен. Рука Ециниу могла бы по крайней мере поднять тысяч фунтов веса, однако только приложив все свои силы, он смог приоткрыть раковину. Внезапно, словно драгоценный камень, внутри щели увидел блеск. Ецинью опустил голову, чтобы заглянуть через отверстие, которое он создал. Он увидел три жемчужины размером с куриные яйца, катающиеся во внутренней части оболочки моллюска. Они переливались особенным светом, и от них исходила особенная энергия. Яценюй протянул руку и вынул все три жемчужины. А? Он напишал снова. Это было связано с тем, что на ощупь жемчужины различались друг от друга. Одна из них была очень холодной, одна была немного горячей на ощупь, а одна была горячей как нефрит. Рассмотрев детали, можно было увидеть, что горячая жемчужина была окрашена в красный цвет, в то время как холодная жемчужина была черной, а теплая жемчужина была полупрозрачной, как кожа красавицы. Ей не мог понять, каково предназначение или использование этих трех жемчужин, но он определенно мог почувствовать их уникальность. После махинаций с жемчугом на некоторое время он спрятал его подальше, решив спросить кого-нибудь, когда он вернется в Академию Белого оленя. Эндаумент кость была костью Сянтянь и находилась в демонических зверей. На этих костях были знаки и узоры неба и земли, которые были образованы естественным образом. С помощью знаков можно было бы контролировать энергию духа в воздухе и активировать различные силы и способности. Это был чрезвычайно магический предмет. Это было одним из ключевых отличий дикого зверя и демонического зверя. Из-за существования эндаумент костей демонические звери были сильными. Было сказано, что руны и писания человеческой расы были сформированы из наблюдения за ними. Благодаря открытиям разных поколений эти руны затем стали прославляться на протяжении всей исторической человеческой расы. Эндаумент кость всегда была одной из самых драгоценных и основных материалов для рун, которые использовал весь человеческий род. Говорилось, что не существовало двух одинаковых эндаумент костей в любой точке мира даже если кость была получена из того же вида. Иногда было возможно, что слабый демонический зверь содержал в себе мощную руну. По легенде, помимо ее использования в экспериментированиях, ее также можно было использовать для роста. Некоторые действительно сильные специалисты за счет использования различных эндаумент костей в обучении могли демонстрировать силу, сравнимую с богом смерти. Посмотрев еще немного, он продолжил поиски эндаументов в моллюски. Таким образом, размер кости никогда не имел значения. Возможно, в этом золотом моллюске была также ценная эндаумент-кость. Затем он мог бы обменять её на значительное число академических баллов. Ха-ха. Произнёс, подумав об этом Ециньюй. Но спустя время он обнаружил, что там ничего нет. Затем он тщательно изучил раковину моллюска, подтверждая, что не было никаких узоров или меток. Похоже, что я слишком жаден. Золотой моллюск был изначально чрезвычайно своеобразным и безусловно не является обычным. Трудно было определить, было ли это даже демоническим животным, так как оно бы обладало endowment костью. Когда Ецинью почти сдался, его рука неожиданно прикоснулась к твердому предмету. А? Это я наконец-то нашел его. Ецинью сразу обрадовался, ухватившись за край предмета и потащив его. Но после его осмотра Ецинью был поражён.